— Ах, господин доктор, — вмешался раненый, которого принесли в дом, так что он слышал слова Черила. Боюсь, как бы я ни оказался плохим пациентом. — Ничего, — возразил Черила, голос у вас бодрый. Только язык у меня и поворачивается, — сказал раненый, — им я и пользуюсь. Тем временем с кровати сняли матрас, положили его на стол, стоявший посредине комнаты, и перенесли на него раненого. Подушек, подушек под голову распорядился Чирилла. Голова раненого всегда должна лежать высоко. — Спасибо вам, доктор, спасибо, — сказал Сбир. — Я буду благодарен вам, даже если вы потерпите неудачу. — А кто вам сказал, что я потерплю неудачу? — Ну, что не говорите, в ранах я разбираюсь. Тут очень глубокая. Он жестом попросил Чирилла приблизиться. Врач склонился к нему. — Я отнюдь не сомневаюсь в вашем искусстве, — заметил тот. И все же, сдается мне, вы бы хорошо сделали, если бы послали за священником. Но так, будто вам самому пришла в голову эта мысль. Разденьте этого человека как можно осторожнее, — сказал Черила. Потом он обратился к хозяину дома. Тот вместе с женой и двумя ребятишками с любопытством рассматривали раненого. Пошлите кого-нибудь из детей в церковь Санта-Мария де Порте-Сальво, и пусть они позовут сюда Дона Микеланджело Чикконе. — Да, мы его знаем. Беги, Торе, беги. Слышал, что сказал господин доктор? Я мигом, — ответил мальчик, и он бросился из дому. — Здесь неподалеку аптека, — крестнул ему догонку врач. — Когда пойдешь мимо, разбуди аптекарь и скажи ему, что доктор Чирило сейчас пришлет к нему с рецептом. Пусть не запирает двери и ждет. — А какая вам корость то, чтобы я остался жив? — Ради чего вы стараетесь? — спросил раненый. — Корость? — возразил Чирило. — Корости никакой. Я действую во имя человечности. — Чудное слово, — молвил Сбир, горестно усмехнувшись. — Первый раз слышу. — Ах, Мадонна дель Кармине! — Что с вами? — спросил Чирило. — А то, что боль прямо адская, пусть они лучше меня не раздевают. Чирило открыл свою сумку с инструмента, вынул скальпель и разрезал штаны, куртку и рубаху Сбира, так что обнажился весь его левый бок. Лоука сказал раненый, — вот коммердинер, знающий свое дело. Если вы так хорошо шиваете, как режете, то вы молодчина, доктор. И он указал на рану, зиявшую между ребрами. — Вот она. — Вижу. Неудачное место, не правда ли? — Промойте рану свежей водой, как можно бережное. Обратился доктор к хозяйке дома. — Есть ли у вас белье помягче? — Особенно мягкого нет, — ответила она. В таком случае держите вот мой носовой платок, и сейчас же пошлите к аптекарю за лекарством, которое я выпишу». И он тут же выписал карандашом успокаивающее сердечное средство, состоящее из обыкновенной воды, нашатыря и лимонного сока. «А кто платить будет?» — спросила женщина, обмывая рану при помощи платка доктора. «Я, конечно», — ответил Чирилла. Он завернул в рецепт монетку и сказал второму малышу. «Беги скорее, сдача будет твоя». — Доктор, — сказал Сбир, если я выживу, то постригусь монахи и всю жизнь буду молиться за вас. Тем временем врач достал из своей сумки серебряный зонт и подошел к раненому. — Ну, — друг мой промолвил он, — надо быть мужчиной. Вы хотите воткнуть его в рану? — Придется, иначе не узнаешь, что с ней делать. — Ругаться можно? — Можно, только не забывайте, что на вас смотрят и все слышат, если вы станете уж очень кричать. — Вас сочтут неженкой, а будете чересчур ругаться, скажут, что вы безбожник. — Доктор, вы упомянули о сердечном снадобье. — Я не отказался бы от глотка перед операцией. Мальчик вернулся, запыхавшись с бутылочкой в руках. — Мама, мне осталось шесть гранов, — похвастался он. Чирил взял у него бутылку. — Дайте ложку, — попросил он. Ему подали ложку, он налил на нее лекарство и велел больному выпить его. — Надо же, — промолвил раненый, — мне от него лучше. — Для этого я вам его и даю. Затем Чирилла сурово спросил. — Теперь вы готовы? — Готов, — доктор ответил раненый. — Верьте, я постараюсь не подвести вас. Врач медленно, но решительно ввел зонд в рану. По мере того, как инструмент погружался в нее, лицо пациента все больше искажалось. Однако он не издал ни единого стона. Страдания его и мужество были столь очевидны, Что в тот момент, когда врач вынул зонт, у солдат, с любопытством наблюдавших за этим волнующим и мрачным зрелищем, вырвался вздох облегчения. Все в порядке, доктор? спросил сбир весьма гордый самим собою. Я даже не ожидал такого самообладания, друг мой, сказал Чарилла, рукавом вытирая пот с его лба. Дайте-ка попить, а не то мне совсем дурно станет, попросил раненый славым голосом. Черил дал ему еще ложку лекарства. Рана была не только тяжелой, она была, как понял и сам раненый, смертельной. Острее сабли вонзилась между нижними ребрами, задела грудную аорту и прошло сквозь диафрагму. Все средства медицины могли лишь уменьшить кровотечение при помощи давящей повязки и таким образом продлить жизнь умирающего на несколько минут. Только и всего. «Дайте мне какого-нибудь полотна», — сказал Черила, озираясь вокруг. «Полотна?» — переспросил хозяин. — У нас нет полотна? Черилла отворил шкаф, выхватил оттуда рубашку и разорвал ее на узкие полосы. — Что вы делаете? — закричал хозяин. — Вы рвете мои рубашки? Черилла вынул из кармана два пиастра и подал их ему. — Ну, за такие деньги рвите хоть все, — сказал тот. — Послушайте, доктор, — сказал раненый. — Если у вас много таких пациентов, как я, вы вряд ли разбогатеете. Из нескольких лоскутков Чилила сделал тампонов, из других получился бинт. — Теперь вам лучше? — спросил он у раненого. Тот медленно, осторожно вздохнул. — Получше. — Значит, вы можете ответить на мои вопросы? — спросил патрульный офицер. — На вопросы? А зачем? — Я обязан составить протокол. — Ну, ваш протокол я вам продиктую в трех словах, — ответил раненый. — Доктор, еще ложечку снадобья. Приняв лекарство, Сбир продолжал. «Мы в шестером поджидали некого молодого человека, чтобы убить его. Он сразил одного из наших, троих ранил. Я из их числа. Вот и все». Легко понять, как внимательно слушал Чирило рассказ умирающего. Значит, предположения его оправдывались. Тот молодой человек, которого сберы поджидали, чтобы убить, несомненно, был Сальвата Пальмиери. «Да и кто иной?» Кроме него, мог бы вывести из строя четверых человек из шести. — Как зовут ваших товарищей? — спросил офицер. Раненый попытался улыбнуться. — Ну, дорогой мой, вы уж чересчур любопытный. Если и узнаете их имена, так во всяком случае не от меня. Вдобавок даже назови я их вам, пользы вам от этого не будет. — Польза получилась бы та, что их бы поймали. Вы так полагаете? Ну что ж... Я назову вам человека, который их знает. Если угодно, обратитесь к нему. А кто это такой? Паскуале де Симоне. Сказать, где он живет? Баса Порта, на углу Каталонской улицы. Сбир королевы, зашептали вокруг. Благодарю, друг мой, сказал офицер. Протокол мы готов. Потом он обратился к патрулю. Теперь в дорогу. Мы потеряли здесь целый час послышали слязг оружия и удаляющиеся мерные шаги. Чирилло остался возле раненого. — Заметили вы, как они поспешили удрать? — спросил Сбир. «Заметил — Заметил, — ответил Чирилло, — и понимаю, что вы не хотели сказать ничего, что принесло бы вред вашим товарищам, но мне, вы, надеюсь, не откажетесь сообщить кое-какие сведения, которые никого не поручат и интересны только мне. — Вам-то, доктор, я все уходно расскажу. Вы хотели мне помочь и помогли бы, Если бы это было возможно. Но торопитесь, я все больше слабею. Спрашивайте поскорее, что вы хотите знать. А то у меня язык заплетается. Это, как говорится, начало конца. Всего несколько вопросов. Тот молодой человек, которого Паскуали де Симоне подкороливал, чтобы убить, был французский офицер? По-видимому, это был француз. Но по-неаполитански он говорил не хуже нас с вами. Он умер? Не решусь утверждать, могу только сказать, что если и жив, так тяжело ранен. Вы видели, как он упал? Видел, но не особенно отчетливо. Сам я уже лежал на земле и был занят не столько им, сколько самим собой. А все-таки, что же вы видели? Постарайтесь припомнить, мне крайне важно узнать, что стало с этим юношей. Так вот, я видел, что он свалился у калитки сада, где пальма. И мне показалось, будто калитка отворилась, и женщина в белом платье повлекла его за собой. Однако, может быть, это было видение, и я принял за женщину белого ангела смерти, спустившегося с небес за его душой. А больше вы ничего не видели? Видел, видел, бекаю, он бежал, обхватил голову руками, кровь совсем залила ему глаза. Благодарю вас, друг мой, я узнал все, что хотел, и к тому же мне как будто послышался, и черила напряг слух. Да, это священник с колокольчиком, я тоже слышал. Когда этот колокольчик приближается ради тебя, его слышишь издалека. Наступило молчание, колокольчик звенел все ближе. «И так, — Итак, обратился Сбир к Ширилла, — всему конец, не правда ли? О земном уже думать нечего. Вы доказали мне, что вы настоящий мужчина, и я скажу вам, как мужчина мужчине. Вы еще успеете примириться с Богом, но и только. — Аминь, — промолвил Сбир. — А теперь еще одну, последнюю ложечку вашего снадобья, чтобы у меня хватило сил продержаться до конца. Мне очень плохо. Чирило исполнил просьбу умирающего. — Теперь сожмите мне руку, да покрепче! — Чирило сжал его руку. — Покрепче! — повторил Сбир. — Я не чувствую. Чирило изо всех сил стиснул его уже бесчувственную ладонь. — Перекрестите меня, Бог свидетель. Я хотел сделать это сам, но не могу. Чирило перекрестил его, а раненый совсем ослабевшим голосом прошептал «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» В эту минуту в дверях показался священник, предшествуемый мальчиком, который был послан за ним. В левой руке мальчик нес крест, а в правой — святую воду, и сам священник нес причастие. При его появлении все стали на колени. «Меня звали сюда?» — спросил он. Да, отец мой ответил умирающий, жалкий грешник собирается отдать Богу душу, если только она у него есть. И в этом трудном деле он хотел бы, чтобы вы помогли ему своей молитвой, а вашего благословения он даже не решается просить, так как сознает, что недостоин его. Благословение, сын мой, я не отказываю никому, ответил священник. А чем грешнее человек, тем больше он в нем нуждается. Он пододвинул стол к изголовью и сел, держа дароносицу в руках, и приложил ухо к губам умирающего. Чирило уже ничего не оставалось сделать возле этого несчастного, которому он, по возможности, облегчил предсмертные минуты. Врач сделал свое дело. Теперь настала очередь священника. Черилло удалился, торопясь на место схватки, чтобы убедиться, что Сбир сказал ему правду относительно Сальвата Пальмиере. Местность эта нам знакома. Увидев пальму, изящные ветки, которые колыхались над апельсиновыми и лимонными деревьями, Чирилла узнал дом кавалера Сан-Феличи. Сбир очень точно описал место происшествия. Чирилла направился прямо к калитке, за которой, как видел Сбир, или как ему показалось, скрылся раненый. Чирилла осмотрел калитку, увидел на ней какие-то пятна. Но являлись ли эти черные потеки следами крови или просто сырости? У Чирилла не было платка, он оставил его у женщины, которая промывала рану с биром. Он снял себе себя галстук, смочил один конец его водой из винного фонтана, потом вернулся к литке и протер то место, что казалось самым темным. Неподалеку отсюда, в направлении дворца королевы Джованны, перед статуей Мадонны светилась лампада. Чирилла поднялся на каменную преступку и поднес галстук к огоньку. Сомнений не оставалось. На ткани была кровь. Сальватора Пальмиери здесь, — прошептал он, протянув руку к жилищу кавалера Сан-Феличи. — Но жив ли он или мертв? — Это я узнаю сегодняшне. Он повернул назад и, приходя мимо дома, куда отнесли раненого с биру, заглянул в окно. Раненый только что скончался. Дон Микеланджело Чиконы молился у его изголовья. Когда Доминика Чирилов ходил к себе, на церкви Пьеда-Грота пробило три часа. Глава 22. Государственный совет. Помимо заседаний, которые проводились у королевы, в той самой темной комнате, куда мы вели нашего читателя, и которые более всего напоминали тайное судилище инквизиции, во дворце еженедельно происходило четыре обычных заседания совета по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. В состав государственного совета входили следующие лица. Король в тех случаях, когда важность обсуждаемых вопросов делала его присутствие необходимым. Королева, присутствовавшая здесь по праву, которую мы уже объяснили, генерал-капитан Джон Актон, председатель Совета, князь Костельчекалов, министр иностранных дел, мореходства и торговли, а в свободное время также шпион-доносчик и судья, бригадный генерал Джованни Батиста Ариола, Военный министр – человек умный и сравнительно порядочный. Маркиз Саверио Симонетти – министр юстиции. Маркиз Фердинанда Карадино – министр вероисповедований и финансов, который был бы самым бездарным министром, если бы не Саверио Симонетти. Также заседавший там, не являл собой еще более совершенного примера бездарности. В случае необходимости к этим господам добавляли маркиза де Ла Ласомбуха, князя Карини, герца сан Никола, маркиза Бальтазара Чито, маркиза Дельгала и генерала Пиньятели, Коли и Паризи. В отличие от короля из десяти заседаний, обычно посещавшего только одно, королева неизменно присутствовала на всех. Правда, часто она, казалось, просто слушала обсуждения расположившись поодаль от стола где-нибудь в углу или у окна вместе со своей любимицей Эммой Лайонной, которую она брала с собой в зал заседаний в качестве своей неотъемлемой принадлежности, имевшей не большее значение, чем сопутствовавшая Фердинанду его любимой испанской щейка Юпитер. В этой компании каждый старался играть свою роль. Министр дела вид, будто что-то глубокомысленно обсуждают. Фердинанд притворялся внимательно служащим. Королина напускала на себе рассеянность. Король почесывал голову своего пса. Королева перебирала кудри Эммы, любимец, и любимица лежали растянувши. Один у носа своего повелителя, другой склонив голову на колени хозяйки. Министры то мимоходом, то в перерывах. Между обсуждаемыми вопросами ласкали Юпитера, говорили что-нибудь лесное Эмме, Причем наградой за эту ласку или комплимент была благосклонная улыбка хозяина или хозяйки. Генерал-капитан Джон Актон, единственный лоцман, который отвечал за этот корабль, застигнутый революционным ураганом, что несся из Франции, и оказавшийся вдобавок в море со множеством опасных рифов и сирен, за шесть столетий погубивший восемь различных владычеств, Актон сидел нахмурившись, и руки у него дрожали словно в самом деле лежали на руле. Казалось, он один осознавал серьезность положения и надвигающуюся опасность. Надеясь на английский флот, почти не сомневаясь в поддержке Нельсона, а главное, вдохновляясь ненавистью к Франции, королева была готова не только встретить опасность, но и опередить ее, бросив ей вызов. Фердинанд же, напротив, прикрывая своим напускным добродушием, лавировал, предпочитая, если не согласиться на все требования Франции то, во всяком случае, не давать ей повода к ссоре. И вот, из-за неосторожности королевы, события стали развиваться скорее, чем предполагал король, которому хотелось не торопить их, а наоборот, предоставить им развиваться с разумной неспешностью. После торжественной встречи Нельсона, вопреки договорам, заключенным с Францией, английский флот был принят в неаполитанском порту. Наконец после ослепительного празднества, устроенного в честь победителя при Абукире. Посол республики, не выдержав всего этого вероломства, лжи и оскорблений и даже не рассчитал, готова ли Франция к такому испытанию, объявил от ее имени войну правительству обеих Сицилии, А теперь, в довершение всех бед, королю, назначившему на вторник 27 сентября великолепную охоту, о которой должны были возвести троекратные сигналы рога, Пришлось, как мы видели, получив записку королевы, отменить охоту и превратить ее в заседание Государственного Совета. Впрочем, и министры, и члены Совета были предупреждены актом о том, что Его Величество, вероятно, будет не в духе. И поэтому им следует придерживаться Пифагорова молчания. Королева пришла на заседание раньше короля и застала тут, кроме министров и советников, также кардинала Руфо. Карлина тотчас осведомилась, какому счастливому обстоятельству она обязана его присутствием, и тот ответил, что он здесь по собственному распоряжению Его Величеству. Королева и кардинал обменялись приветствиями, она еле склоняла голову, он низко поклонился, и все стали ждать появления монарха. В четверть десятого двери широко распахнулись, и секретарь объявил Его Величество. Фердинанд вошел весьма недовольный. Его нахмуренная, угрюмая мина особенно бросалась в глаза рядом с победоносно сияющей королевой. Наш знакомец Юпитер, не уступая в уме коням и политам, брел за своим хозяином, понурив голову и поджал хвост. Хотя охота и была отложена, король, как бы протестуя против совершенного над ним насилия, появился в охотничьем наряде. Он утешался этим, и поведение его поймут только те... Кому известно, как он увлекался забавой, которые его лишили. При его появлении все встали даже королевом. Фердинанд искоса посмотрел на нее, тряхнул головой и вздохнул, как человек, который оказался перед камнем преткновения, препятствующим его утехам. Потом, раскланившись направо и налево в ответ на поклоны министров и членов Совета и отвесив особый отдельный поклон кардиналу Руфу, он произнес печально. Господа, я в отчаянии, что мне пришлось побеспокоить вас в день, когда вы, быть может, как и я сам, рассчитывали, вместо того, чтобы здесь заседать, заняться на досуге своими делами или развлечениями. Уверяю вас, не я повинен в этом. Нам, оказывается, необходимо обсудить весьма важные вопросы. Вопросы, которые, по мнению королевы, могут быть рассмотрены только при моем участии. Ее Величество, изложит вам суть дела. Вы обсудите вопрос и поможете мне своим советом. Садитесь, господа. Он сам сел несколько позади других, напротив королевы. — Подойди ко мне, мой друг Юпитер, — заговорил он снова, похлопав себя по колену. Мы с тобой славно позабавимся. Пес подошел, позевывая, и лег возле короля, вытянув вперед лапы в позе сфинкса. — Господа! Начала королева с раздражением, которое супруг всегда вызывал у нее своей манерой говорить и действует, столь отличной от ее собственной. Вопрос очень простой. Если бы король был сегодня в настроении, он изложил бы его нам в двух словах. Затем видя, что все слушают ее с величайшим вниманием, она добавила. Посол Франции, гражданин Гара, этой ночью уехал из Неаполя, объявив нам войну. — И надо добавить, господа, — заметил король, — что объявление войны мы вполне заслужили, и наш добрый друг Англия добилась своего. Теперь остается только выяснить, в чем будет заключаться ее помощь, а это дело господин Актона. И отважного Нельсона, ваше величество, вставила королева. Впрочем, он только что доказал при Букире, что может совершить талант и отвага. — Все же, сударыня, — сказал король, — должен откровенно заметить вам, что война с Францией — дело трудное. Не такое уж трудное, согласитесь, — сколько возразила королева, — раз гражданин Буанапарты, хоть и именует себя победителем Придего, Монтенокте, Аркале и Монтуэ, теперь застрял в Египте и останется там до тех пор, пока Франция не построит новый флот, чтобы отправиться ему на выручку. Надеюсь, это даст ему возможность увидеть всходы репы, ее семена ему послала директория, чтобы засадить берега Нила. Да, не менее язвительно, возразил король. Но в отсутствии гражданина Бонапарта, который так добр, что именует себя победителем лишь при Дего, Монтенате, Аркале и Мантуе, хоть мог бы приписать себе по праву также победы при Равероте, Басана, Кастельоне и Мелизиму. У Франции остается еще Массена, победитель при Ривали, Вернадот, победитель при Тольяменто. Ажеро, победитель при Лади. Журдан, победитель при Флюресе. Брюн, победитель при Алкмари. Мро, победитель при Раштанте. Так что там немало победителей, особенно сравнительно с нами, никогда никого не побеждавшими. Да, я забыл еще о шампионы. Победители при Дунах, который, замечу мимоходом, находятся всего лишь в тридцати от нас, то есть в трех переходах. Королева пожала плечами и презрительно улыбнулась. Улыбка ее относилась к чемпионам, о чьем временном бессилии она знала. Но король принял насмешку на свой счет. «Если я и ошибаюсь, сударыня, так лишь на два триллиона более, — сказал он, — с тех пор, как французы заняли им. Я не раз справлялся. На каком расстоянии они находятся от нас? Это надо знать. — Я отнюдь не оспариваю ваших познаний в географии, государь, — отвечала королева, топырив свою австрийскую губу до самого подбородка. — Конечно, понимаю, вы довольствуетесь тем, что оспариваете мои способности в области политики. Но как ни старался Санни Кандра превратить меня в осла. И хоть, по-вашему, он, к несчастью, преуспел в этом, Я все же обращу внимание присутствующих господ, имеющих честь быть моими министрами, что положение усложняется. В самом деле, теперь уже речь не идет о том, чтобы как в 1793 году послать в Тулон 3-4 корабля и 5-6 тысяч солдат. Да и то не мешало бы вспомнить, в каком виде тогда вернулись из Тулона и корабли и люди. Гражданин Буанапарты, хотя и не одержал еще никаких побед, изрядно потрепал их. Теперь наша задача не в том, чтобы, как в 1796 году, послать в помощь союзникам четыре кавалерийских полка, которые совершили чудеса храбрости в Тироле, что не помешало Куту попасть в плен, а молитерно лишиться лучшего из своих прекрасных глаз. Заметьте к тому же, что в 93 и 96 годах мы были защищены границей, тянущейся вдоль Северной Италии, где стояли войска вашего племянника который, не в обиду будет сказано, кажется, не особенно торопится приступить к военным действиям. Впрочем, гражданин Буанапарта порядком убавил ему спеси, комформийским договором. Дело в том, что ваш племянник, Франц, человек осмотрительный. Чтобы начать войну, ему мало тех 60 тысяч солдат, предлагавшихся ему вами. Он ждет еще 50 тысяч штыков, обещанных русским императором. Французов он хорошо знает, они уже бились с ним, и они изрядно его побили. Тут Фердинанд, понемногу приходивший в хорошее расположение духа, рассмеялся. Ему понравилась игра слов, так, кстати, пришедших ему на ум по поводу неудачи австрийского императора. Тем самым он подтвердил глубокое и грустное изречение Ларашпуко, что в несчастье друга для нас всегда заключается нечто приятное. — Я позволю себе заметить, вашему величеству, что неаполитанское правительство, в отличие от правительства Австрии, не свободно в выборе времени, — ответила Каролина, задетая шуткой короля. — Не мы объявляем Франции войну, а Франция объявляет ее нам. И даже уже объявила? — Следовательно, надо как можно скорее выяснить, какими мы располагаем средствами для ведения этой войны. — Конечно, это надо выяснить, — сказал король. — Начнем с тебя, Риола. Вот называй цифру в шестьдесят тысяч солдат. Где они твои шестьдесят тысяч? Где они, государь? Да, покажи мне их. Нет ничего легче. И генерал-капитан Актон подтвердит, что я говорю правду. Актон утвердительно кивнул. Король посмотрел на него искоса, иной раз ему случалось не то, чтобы испытывать ревность, для этого он был слишком склонен смотреть на вещи философски, а позавидовать, поэтому в присутствии короля. Актон нарушал молчание лишь в тех случаях, когда тот обращался непосредственно к нему. — Генерал-капитан Актон ответит за себя, когда я удостою его вопросом, — заметил король. — А пока что отвечает сам за себя, Риола. Так где же они, твои шестьдесят пять тысяч? Государь, двадцать тысячи находятся в лагере Сан-Джермано. По мере того, как Риола перечислял свои войска, Фердинанд покачивал так головой и загибал пальцы. «Еще шестнадцать тысяч в Абруции», — продолжал Ореолы, «восемь тысяч в долине Сессы, шесть тысяч в Гаэте, десять тысяч в Неаполе и на побережье, наконец, три тысячи в Беневенту и Пантекорво. «Что ж, счет правильный», — сказал король, когда Ореолы кончил перечислять. «Значит, у меня есть армия в шестьдесят пять тысяч солдат и все в новом обмундировании по австрийскому образцу». — Иначе говоря, в белом. — Да, государь, вместо прежнего зеленого. — Ах, дорогой Мариола, — вскричал король с выражением комической скорби. — Будь они в белом, будь в зеленом, все равно разбегутся, что ни говори. Вы плохого мнения своих подданных, государь, — возразила королева. — Плохого мнения, сударыня. Наоборот, я считаю их очень умными, даже чересчур. А потому сомневаюсь, чтобы они стали жертвовать жизнью. За дела отнюдь их не касающиеся. Орелла говорит, что у него 65 тысяч штыков. Среди этих 65 тысяч должно быть 1015 старых солдат. Это правда. Но старики эти никогда не зажигали запала. Никогда не слышали свиста пуль. Тем не менее, есть надежда, что они, пожалуй, не побегут при первом же выстреле. Что же до остальных 50 тысяч, что на военной службе они только месяц. Или полтора. Да и как их набрали? Вы заблуждаетесь, господа, если думаете, будто я ничего не замечаю, потому что пока вы обсуждаете дела, я большую часть времени беседую с Юпитером, животным весьма сообразительным. Я же, напротив, не пропускаю ни одного сказанного вами слова. Я только предоставляю вам свободу. Начни я с вами спорить, мне пришлось бы доказывать, что я лучше вас знаю, как управлять государством. Но эти материи не так уже прещают меня, чтобы из-за этого ссориться с королевой, которую это весьма занимает. Так вот, рекрутов этих вы набрали не на основании какого-то закона, не по жребию. Нет. Вы по собственному произволу вырвали их из родных деревень, насильно отторнули от семей, и все это делали, как им вздумается, ваши управители или помощники. Каждый округ поставил по восемь рекрутов на тысячу мужского населения. И, если хотите, я скажу вам, как это происходило. Сначала наметили самых богатых, но они откупились и в солдаты не пошли. Потом взяли за тех, кто менее богат. Ну и эти могли заплатить, и тоже избежали вербовки. Так, переходя от более зажиточных к менее зажиточным, собрали 3-4 контрибуции, но о них, мой бедный Кародина, тебе ничего не доложили. Хоть ты и министр финансов. И вот добрались, наконец, до тех, у кого не оказалось ни гроша за душой. Этим-то уже по неволе пришлось повиноваться. Каждый из этих новобранцев является собой жертвой вопиющей несправедливости, произвольных поборов. Нет никаких законных причин, что обязывали бы их служить, никаких нравственных соображений, что удерживали бы их под знаменами. Такого новобранца... Приковывает к армии только страх перед наказанием. Вот и все. И вы хотите, чтобы эти люди рисковали головой ради неправедных министров, ради алчных управителей, их вороватых помощников и, наконец, своими королям, который занят охотой, рыбной ловлей и развлечениями, а со своими поддами соприкасается только когда появляются со спорой гонщик в их владениях и опустошают их нивы. Только беспросветные дураки способны на подобное геройство. Будя солдатом моей армии, я в первый же день дезертировал бы и ушел в разбойники, те, по крайней мере, сражаются и жертвуют жизни ради самих себя. Должен признаться, что ваши слова во многом справедливы, — государь ответил военный министр. — Еще бы, — подхватил король. — Я всегда говорю правду, когда у меня нет основания скрывать ее, конечно. А теперь рассудим. Я принимаю твои шестьдесят тысяч. Вот они построены в ряды, заново обмундированы по-австрийски. У них на плечах ружье, на боку сабля, позади лядунка. Кого ты поставишь командовать ими? Ореола? Самого себя? Государь, я не могу одновременно быть и военным министром, и главнокомандующим. И ты предпочитаешь остаться военным министром, понимаю? Государь, говорю тебе, я понимаю. Один отказывается. — Ну, а ты, Пинятели, возьмешься командовать шестидесяти пятью тысячами солдат револы? Признаешь, государь, я не решился бы взять на себя такую ответственность, — отозвался спрошенный. — Второй отказывается. — А ты, Коль, — продолжал король, — и я тоже, государь. — А ты, Паризи, — государь, я ведь всего лишь бригадный генерал. — Знаю, все вы хотите командовать бригадой, в крайнем случае дивизией. А вот начертить план кампании, осуществить стратегические замыслы, сразиться и одержать победу над искушенным противником, за это никто из вас не возьмется. — Напрасно, ваше величество, утруждает себя поисками того, кто станет главнокомандующим, — заметила королева. — Главнокомандующий у нас есть. — Вот как? — промурл Фердинанд. — Надеюсь, он нашелся не в моем государстве? — Нет, государь, не беспокойтесь, — отвечала королева. Я просила моего племянника предоставить нам человека, чья репутация внушала бы уважение нашим врагам и вместе с тем удовлетворяла наших друзей. — И кто же это такой? — спросил король. — Барон Карл Мак. — У вас имеются какие-нибудь соображения против него? — Я бы... Я мог бы сказать, что французы его разгромили, — возразил король, но поскольку такая неудача постигла всех военачальников императора, включая его дядя, вашего брата принца Карла, Я все же предпочитаю мака кому-либо другому. Бесстыдство этой жестокой насмешки состояло в том, что король высмеивал других в их отсутствие. Королева закусила губу, но, справившись с раздражением, встала с места и спросила. — Итак, вы принимаете барона мака в качестве главнокомандующего вашей армии? — Охотно, — ответил король. — В таком случае позвольте. И она направилась к двери... Король провожал ее взглядом, не представляя себе, что она собирается сделать, как вдруг охотничий рог громко затрубил под окнами дворца, возвещая подъем зверя. Он звучал так мощно, что в зале задрожали оконные стекла, а члены совета, ничего не понимая, стали с удивлением переглядываться. Потом все взоры снова обратились к королю, как бы вопрошая его, что означает этот неожиданный охотничий клич. Но король, казалось, был удивлен не менее остальных, а Юпитер — не менее короля. Фердинанд несколько мгновений прислушивался, как бы не веря собственным ушам. Потом он воскликнул. — Что взбрело в голову этому бездельнику? Ведь он должен знать, что хода отменена. Зачем же возвещать подъем? Да и продолжал неистово трубить. Король в волнении поднялся с места. Заметно было, что он отчаянно борется сам с собой. Он подошел к окну и, распахнул его, крикнул «Замолчи, болван! Потом, сердито захлопнув окно, он в сопровождении Юпитера вернулся на свое место. Но за это время на сцене при содействии королевы появился новый персонаж. Когда король разговаривал с доезжачим, она отворила дверь, ведущую из ее покоя в зал совещаний, и ввела какого-то человека. Все с недоумением смотрели на незнакомца, и сам король был изумлен, не менее остальных. Глава 23. Генерал барон Карл Мак. Неизвестному, так удивившему всех своим появлением, было лет 45. Он был высок, белокур, бледен лицом. На нем был австрийский мундир с генеральскими знаками отличия и среди других регалий ординая ленты Марии Терезы и Святого Януария. Государь, сказала королева, имею честь представить вашему величеству барона Карла Мака, которого вы только что назначили главнокомандующим ваших армий. Счастлив познакомиться с вами, генерал, сказал король с некоторым удивлением, глядя на орден Святого Януария, украшавшего в грудь вошедшего, ибо он не помнил, чтобы когда-либо имел случай наградить генерала этим знаком отличия. И Фердинанд обменялся с Руфом беглым взглядом говорившим «Внимание!». я. Маг ответил глубокий поклон и, вероятно, собирался ответить на приветствие короля, когда в разговор вмешалась королева. «Я думала, государь, что нам не зачем ждать прибытия обороны в Неаполь, чтобы должным образом выразить ему уважение, которое вы к нему питаете и так. Еще прежде, чем он выехал из Вены, я поручила вашему послу вручить генералу орден святого Январия. И я, государь, воскликнул барон с восторгом через чур театральным, чтобы быть искренним. Преисполнившись признательности за милость вашего Величества, поспешил прибыть сюда, чтобы сказать вам, государь, моя шпага к вашим услугам. С этими словами Маг извлек шпагу из ножа, отчего король слегка подался назад. Как и яхав первому ему притил вид железа. Маг продолжал. эта шпага! будет неустанно служить вам и ее величеству королеве. Она не возвратится в ножны, пока не разгромит гнусную французскую республику, попирающую человечность и являющуюся позором Европы. — Принимаете ли вы мою присягу, государь? — громко вскочил Мак, грозно потрясая шпагой. Фердинанд, по характеру чуждый, аффектацией и наделенный здравым смыслом, не мог не заметить, насколько нелепо бахвальство генерала Мака. Он прошептал на Неаполитанском наречии, знакомом только тем, кто родился у подножия Везувия, одно единственное слово — «циуза». Мы охотно перевели бы это восклицание, сорвавшее с уст короля Фердинанда, но, к сожалению, ему нет соответствия во французском языке. Удовольствуемся пояснением, что оно означает нечто среднее между «дурак» и «кривляка». Маг, разумеется, не понявший его и ожидавший со шпагой в руке, что король примет его клятву, в явном замешательстве обернулся к королеве. Его величество, кажется, удостоило меня своим обращением пробормотал он. Его величество одним словом, полным значением, выразил вам свою благодарность, не смущаясь, ответила королева. Маг поклонился и величественно вложил шпагу в ноженок в то время как с лица короля не сходило выражение добродушной иронии. — Надеюсь, — сказал король, поддаваясь тому насмешливому настроению, которое было ему так по душе, — что мой, любезный племянник, направив ко мне одного из талантливейших своих полководцев, чтобы сокрушить Гнускую французскую республику, одновременно прислал и план кампании, разработанный его придворным советом. Этот вопрос, заданный с превосходно разыгранным простодушием, Позвучал весьма ядовито, ибо именно придворным советом были разработаны планы кампании 96-го и 97-го годов, в итоге которых австрийские генералы и сам эрцгерцог Карл потерпели поражение. — Нет, государь, на этот счет я просил его величество моего августейшего повелителя, предоставить мне свободу действий, — ответил Мак. И я надеюсь, он вам ее предоставил, — спросил король. — Да, государь. Он оказал мне эту милость. — И вы, не сомневаюсь, не откладывая, займетесь этим планом, любезный мой генерал? — Признаюсь, я с нетерпением жду возможности ознакомиться с ним. — Он уже разработан, — ответил генерал, с видом человека, вполне довольного собою. — Слышите, господа! — воскликнул Фердинанд, снова приходя в благодушное настроение, как это всегда с ним случалось, когда можно было над кем-нибудь посмеяться. Еще прежде того, как гражданин Гара от имени гнусной французской республики объявил нам войну, гнусная французская республика, благодаря таланту нашего главнокомандующего, уже оказалась разбитой. Воистину, нам покровительствует Бог и Святой януарий. Благодарю вас, дорогой генерал, благодарю. Мак, гордый похвалой, которую он принял всерьез, снова отвесил королю поклон. «Какая досада, что у нас нет под рукой карты нашего государства и папских владений, и мы не можем проследить по ней военные операции генерала», — воскликнул Фердинанд. У гражданина Понапорта, говорят, в его кабинете на улице Шантерен в Париже висит большая карта, на которой он заранее показывает своим секретарям и адъютантам места, где он разгромит австрийских полководцев. Барон также мог бы заранее показать нам пункты, которых он разгромит французский генералу. — Закажи для военного министерства и передай в распоряжение барона Мака такую же карту, какая имеется у гражданина Буанапарты. Слышишь, Ореола? — Не извольте беспокоиться, государь, у меня есть превосходная карта. — Не хуже карты гражданина Буанапарты? спросил король. — Думаю, что не хуже, — самодовольно ответил Мак. — А где она? — продолжал. — Король, где? — Мне не терпится увидеть карту, на которой заранее бьют врага. Мак приказал секретарю принести папку, оставленную им в соседней комнате. Королева, хорошо знавшая своего вгустейшего супруга и понимавшая цену притворных словословий, расточаемых ее фавориту, опасалась, как бы генерал не почувствовал, что является жертвой язвительности короля. Поэтому она возразила, что сейчас, пожалуй, не время заниматься этим вопросом, Однако маг, не желая упустить случая, показать трем-четарем присутствующим генералам свои стратегические познания и покрасоваться перед ними, поклонился знак того, что почтительно настаивает на своем предложении. Так что королеве пришлось уступить. Секретарь внес большую папку, на которой с одной стороны был золотом оттиснут австрийский герб, с другой — имя и титул мака. Генерал вынул из папки большую карту папских владений с обозначением их границ и разложил ее на столе. «Внимание, мой военный министр! Внимание, мои генералы!» — сказал король. «Слушайте каждое слово барона! Прошу вас, барон, мы вас слушаем!» Офицеры подошли к столу с величайшим интересом. В те времена, так же, как и впоследствии, барон Мак почему-то считался одним из величайших стратегов мира. Зато королева, не желая принимать участие в том, что она считала насмешкой со стороны короля, отошла на несколько шагов в сторону. — Как же так, сударыня? — сказал король. — Барон соглашается показать, где именно он разобьет ненавистных вам республиканцев, а вы в это время уходите. — Я не сведущий в стратегии, государь! — язвительно откликнулась королева. — Быть может, только займу место того, кто в ней отлично разбирается, — добавила она, указывая на кардинала Руфо. Затем, подойдя к окну, она стала барабанить пальцами по стеклу тот же миг, точно условный сигнал, со двора опять донеслись звуки охотничьего рога. Но на этот раз он трубил не подъем зверя, а зверь на виду. Король замер, словно ноги его вросли в мозаичное ползало. Он помрачнел, и лицо его вместо насмешливо добродушного приняло злобное выражение. «Да, что же это, — наконец воскликнул он, — совсем сдурели они, что ли, или хотят меня свести с ума?» «Нашли время травить оленя или кабана, когда мы охотимся за республиканцами!» Он снова бросился к окну. Распахнул его, еще порывистее, чем в первый раз, и крикнул. «Замолчи, дурак несносный! Не то спущусь в адор и задушу тебя собственными руками!» «Это было бы, государь, слишком высокой честью для подобной скотины», — сказал Мак. «Вы так полагаете, барон?» — отозвался король, опять приходя в благодушное настроение. «Так путь живет!» а мы займемся уничтожением французов. Обсудим же ваш план, генерал, обсудим. И он затворил окно с таким спокойствием, какого трудно было бы ожидать после того, как Рох привел его в крайнее раздражение. К счастью, пошлая лезь генерала Мака чудом успокоила его. — Смотрите, господа, — сказал Мак тоном мудрого наставника, который обращается к своим ученикам. Наши шестьдесят тысяч солдат размещены в четырех-пяти местах вдоль границы между Гаэтой и Акуилой. Но ведь вы знаете, что у нас шестьдесят тысяч, заметил король, поэтому не стесняйтесь. Мне достаточно 60 тысяч, государь, сказал Мак. Все мои планы построены из этого расчета. И будь ваше величество, хоть стотысячная армия, я не возьму ни одного лишнего штыка. К тому же у меня самые точные сведения о французских войск. Там ним наберется и десяти тысяч. Значит, нас будет шестеро против одного, заметил король. В таком случае я вполне спокоен. В компаниях девяносто шестого и девяносто седьмого года у моего племянника было только по двою на одного, когда их разгромил гражданин Бонапарта. Там не было меня, государю, самодовольной улыбкой, ответил маг. Это правда, согласился король самым серьезным видом. Там были всего лишь Бульо, Вурмзер, Альвинцы и Принц Карл. Государь, государь, шепнула королева, дернув супруга за фалду его охотничьего камзола. Не беспокойтесь, я знаю, с кем имею дело, и отнюдь не собираюсь обижать генерала. Итак, продолжал Мак, основная часть нашей армии тысяч двадцать расположится в Сан-Джермано. Остальные сорок тысяч вдоль реки Тронто. В Сессе, в Толья -Коцу. В Акуиле 10 тысяч человек переправятся через Тронто, выгонят французский гарнизон из Асколи, займут этот пункт и двинутся по Эмилевой дороге на ферму. 4 тысячи выступят из Акуилы, займут Риетти и направятся на Терни. Тысяч пять 6 спустятся из Тальякоца в Тиволи, чтобы предпринимать набеги на Сабины. 8 тысяч выйдут из лагеря в Сесси и проникнут папские владения по Апиевой дороге. Наконец, шесть тысяч погрузятся на корабли, отправятся в Ливорно и преградят пути французам, отступающим через Перуджу. Отступающим через Перуджу? Генерал Мак, в отличие от гражданина Буанапарты, точно не указывает нам места, где он разобьет неприятеля. Он ограничивается тем, что заранее намечает путь его отступления. — Отнюдь нет, нет — торжествующе ответил Мак. Я назову также места, где разобью его. — Так послушаем же, — сказал король. Казалось, война могла доставить ему не меньшее удовольствие, чем охота. Вместе с вашим величеством и двадцатью-двадцатью-пятью тысячами солдат я выступлю из Сан-Джермана. — Так вы выступаете вместе со мной? — Иду на Рим. — Опять-таки со мной. — Направляюсь по дорогам на Чебрана и Фрозинони. Дороги скверные, генерал. Мне случалось на них спотыкаться. Неприятель оставляет Рим. Вы в этом уверены? Рим не относится к числу городов, которые можно оборонять. А когда противник оставит Рим, что вы делаете? Я? Он отступает к чевита кастолана представляющей собой могучую крепость. Вот как. И там вы его, конечно, не обеспокоите. Напротив, я атакую его и разбиваю. Прекрасно. А вдруг случится, что вы его не разобьете? Если мне выпадает честь сказать вашему величеству, что я разобью врага, это равносильно тому, что он уже разбит, провозгласил маг, приложив руку к сердцу и склоняясь перед королем. — В таком случае все в порядке, — ответил король. — Имеется ли у вашего величества какие-либо замечания относительно изложенного мною плана? — Решительно никаких, кроме одного, насчет которого мы должны прийти к соглашению. — Какого, государь? В вашем плане предусматривается, что вы выступаете из Сан-Джермана вместе со мной. Именно так, Государь? Значит, я участвую в войне? Разумеется. Вы первый сообщаете мне об этом. А какой чин предлагаете вы мне в моей армии? Это не чересчур не скромный вопрос, не правда ли? Вы будете верховным главнокомандующим Государь, а я буду счастливый город выполнять распоряжения Вашего величества. Верховный главнокомандующий... М Вы отказываетесь, Ваше Величество, а мне давали надежду. Кто давал? Ее Величество Королева. Ее Величество Королева бесконечно добра, но Ее Величество Королева всегда слишком высокого мнения обо мне. В данном же случае она забывает, что я человек не военный. Мне стать верховным главнокомандующим, продолжал Фердинанд. ведь сан Никадр не воспитал меня как будущего Александра или Ганнибала. И я не учился в Бриенском училище как гражданин Бонапарта. Я не читал Полибия, равным образом не читал я и записки Юлия Цезаря, а также труды Шевалефа Лара, Монтеку Коли, маршала Саксонского, как ваш брат принц Карл. Ведь я понятия не имею обо всех тех вещах, что нужно изучить, чтобы быть разбитым по всем правилам. Да, я в жизни никем, кроме моих лепариотов, не командовал. Потому Генриха IV и внуку Людовика XIV все это известно без учения, ваше Величество, ответил Мак. Эту чепуху, любезный генерал, рассказывайте какому-нибудь болвану, а не мне. Я всего лишь дурачок. Что вы, ваше величество? воскликнул Мак, смущенный тем, что монарх так откровенно высказывается о самом себе. Маг подождал, король почесал у себя за ухом. — И что же? — спросил генерал, видя, что король колеблется, и нужно как-то взбодрить его. Фердинанд, наконец, решился. — Одним из главных качеств полководца является храбрость, не так ли? — Несомненно. — Значит, что касается вас, вы храбры? — Государь! — Вы уверены, что храбры, не правда? — Ну, а я вот не уверен в себе. Королева покраснела до ушей. Мак в изумлении смотрел на короля. Министры и советники, привыкшие к цинизму Фердинанда, улыбались. Ничто исходящее от него их не удивляло. Так хорошо знали они эту странную личность. Однако я, быть может, заблуждаюсь. Вдруг я тоже храбр, сам того не подозревая. Поживем, увидим. Затем он повернулся к советникам, министрам и военачальникам и спросил. — Вы слышали, господа, план кампании, предложенный бароном? Все утвердительно склонили голову. «Ты одобряешь его, Ореола?» «Да, государь», — ответил военный министр. «Ты тоже, Пинятели?» «Да, государь». «А ты, тоже Пиньятели? «Да, государь». «А ты, Паризи?» «Да, государь». Наконец король обратился к кардиналу, который все время находился в некотором отдалении. «А вы, Руфо?» — спросил он. Кардинал молчал. На каждое одобрение маг отвечал улыбкой. На этого церковника, не торопившегося одобрить его план, Он посмотрел с недоумением. — Может быть, кардинал подготовил другой план? — Лучше этого, — спросила королева. — Нет, ваше величество, — не смущаясь, — отвечал Руфо. — Я ведь не знал, что война так близка, и никто не удостоил меня чести справиться о моем мнении. — Если у вашего преосвященства имеются какие-либо замечания, я готов выслушать их, — насмешливо заметил маг. — Я не осмелился бы высказывать свое мнение без позволения вашего превосходительства, — с изысканной вежливостью ответил кардинал. Но поскольку ваше превосходительство приглашает меня... — Ах, прошу вас, прошу, — заметил Мак. — Если я правильно уразумел расчеты вашего превосходительства, — продолжал Руфо, — то цель плана, с которым вы соблагодворили познакомить нас, посмотрим, какова же моя цель, — сказал Мак, решив, что ему предоставляется случай над кем-то поиздеваться. — Посмотрим, посмотрим, — подхватил Фердинат, уверенный в торжестве кардинала, по одной той причине, что королева не ненавидит его. Королева нетерпеливо топнула ногой. Кардинал заметил это движение, однако не посчитался с ним. Он знал, что Мария Каролина его недолюбливает, но не обращал на это внимания, а потому совершенно спокойно продолжал. — Растягивая линию фронта, ваше превосходительство рассчитывает благодаря значительному численному перевесу обогнуть фронт французской армии, сжать его с обеих сторон, бросить войска на противника, вызвать его в рядах смятения и, поскольку путь отступления будет у него закрыт Тосканой, уничтожить его или взять в плен. Даже если бы я подробно разъяснил свой план, вы не могли бы лучше понять его, кардинал, восторженно сказал Мак: Я всех их до последнего захвачу в плен, и ни один француз не вернется на родину, чтобы рассказать, О судьбе своих товарищей, и это так же достоверно, как то, что меня зовут барон Карл Мак. Вы можете предложить что-нибудь лучше. Если бы со мною посоветовались, я бы предложил нечто иное, ответил кардинал. А что вы предложили бы? Я предложил бы всего лишь разбить Неаполитанскую армию на три группы. 1025-30 я сосредоточил бы между Риети и Терни. Я направил бы 12 тысяч солдат на Эмилиеву дорогу, чтобы напасть на левый фланг французов. И 10 тысяч в понтейские болота, чтобы разбить их правый фланг. Наконец, 8 тысяч я направил бы в Тоскану. Я приложил бы все усилия, сосредоточил бы всю энергию, на какую только способен, чтобы прорвать центральный фронт врага, отрезать оба фланга его армии так, чтобы они не в состоянии были оказать друг другу поддержку. Тем временем тосканский отряд, пополненный всем, что только может дать эта местность, поспешил бы присоединиться к нам и помочь нам в соответствии с обстоятельствами. Это позволило бы молодой, неопытной неаполитанской армии действовать сплоченно, и она уверовала бы в свои силы. Вот, — закончил Руфов, — что я предложил бы. Но я всего лишь бедный священнослужитель, и я преклоняюсь перед искушенностью и талантом генерала Мака. С этими словами кардинал, подошедший к столу, чтобы показать на карте предлагаемое им расположение войск, снова чуть отошел в сторону, показывая тем самым, что больше в обсуждении не участвует. Генералы удивленно переглянулись. Всем было ясно, что план, предложенный кардиналом, превосходен. Мак, рассеивая неаполитанскую армию и расчленяя ее на слишком мелкие подразделения тем самым подвергал их опасности быть разбитыми по отдельности, хотя бы и немногочисленным врагом. Руфа, наоборот, предлагал образ действий, вполне исключивший подобный риск. Мак покусывал губы, он тоже понимал, насколько только что предложенный план лучше его собственно. «Сударь», — сказал он, — «королише волен в выборе отдать предпочтение вам или мне, вашему плану или моему. Быть может...» и в самом деле, приступая к войне, которая заслуживает названия священной, лучше обратиться к Петру Отшельнику, чем Год Фриду Бульонскому», добавил он смеясь, хотя и через силу. Король не вполне ясно представлял себе, кто такие Петр Отшельник и Год Фред Бульонский, но хотя в душе он и посмеивался над маком, обидень генерала ему не хотелось. «Полно, дорогой генерал!» — воскликнул он. Что касается меня, я считаю ваш план превосходным. И, как вы сами видели, все собравшиеся от такого же мнения, они его одобрили. Я принимаю его от начала до конца и не хочу решительно ничего в нем менять. Ну вот теперь армия у нас имеется. Хорошо. Имеется и главнокомандующий. Прекрасно, прекрасно. Не достает только денег. Что скажешь? Кародина, продолжал король, обращаясь к министру финансов. — Реола показал нам своих воинов, а ты покажи свои денежки. — Как изволите знать, Ваше Величество, недавние расходы на оснащение и обмундирование армии совершенно опустошили казну, — отвечал тот, кому с такой прямотой обратился король. — Плохие дела, Карадина, плохие. Мне всегда говорили, что деньги — нервы войны. Вы слышали, судариня? Денег нет. Государь, — это звалась королева, — деньги у вас появятся, как появится армия главнокомандующей, а по что вы располагаете миллионом фунтов стерлингов. — Отлично, — сказал король. — Кто же тот алхимик, который так удачно добывает золото? — Сейчас я буду иметь честь его вам представить, — отвечала королева, направляясь к тем же дверям, откуда в зал недавно вступил генерал Мак. Затем, обращаясь к кому-то, кого еще не было видно, она спросила. Не соблаговолите ли ваша светлость подтвердить королю то, что я сейчас имела честь ему сказать, а именно, что для войны с якобинцами у нас не будет недостатка в деньгах?» Все взоры обратились к дверям. И на пороге появился сияющий Нельсон. За его спиной, словно райская тень, виднелась легкая фигура Эммы Лайоны. Только что заплатившей первым поцелуем за преданность Нельсона и субсидии Англии. Глава 24 Остров Мальта Появление Нельсона в такую минуту было знаменательно. Злой гений Франции явился лично, чтобы принять участие в Государственном Совете Неаполя и поддержать ложь и предательство Каролины могуществом своего золота. Нельсона знали все, кроме генерала Мака, который, как было сказано, прибыл ночью. Королева подошла к маку и, взяв за руку, подвела будущего победителя при Чевито кастелане победителю при Абукере. Представляя героя на суше, герою на море, Нельсону этот комплимент, по-видимому, пришелся не совсем по вкусу. Но в данную минуту он был в слишком хорошем расположении духа, чтобы обидеться на такое сопоставление. Гораздо более лестное для его соперника. Он вежливо приветствовал мака, потом обратился к королю. Государь, я счастлив, что могу сообщить Вашему Величеству и господам министрам, что я наделен полномочиями моего правительства, чтобы от имени Англии обсудить с вами все вопросы, относящиеся к войне с Францией. Король понял, что его перехитрили, пока он дремал. Каролина связала его по рукам и ногам, как опутали Гулливера в Лилипутии. Ему по неволе пришлось смириться, однако он еще пытался ухватиться за последнее возражение, мелькнувшее в его уме. «Однако известно ли вашей светлости, — сказал он, — сколько серьезные затруднения, с какими мы столкнулись, наш министр финансов, зная, что мы в кругу друзей, а от друзей ничего не скрывают, только что откровенно признался, что казна наша опустошена». Вот я и напомню, что без денег невозможно никакая война. — И Ваше Величество проявили здесь, как всегда, глубочайшую мудрость, — отвечал Нельсон. Но вот, к счастью, полномочия господина Пита, позволяющие мне сразу же преодолеть это препятствие. И Нельсон выложил на стол документ, составленный в следующих выражениях. — Лорд Нельсон, барон Нельский. Уполномочен по прибытии в Неаполь договориться с сэром Уильямом Гамильтоном, нашим послом при дворе обеих Сицилий, относительно поддержки нашего августейшего союзника короля Неаполя во всех вопросах, касающихся войны с французами. У Пит Лондон 7 сентября 1798 года. А кто он перевел несколько строк обращенных Питом к королю? а тот подозвал к себе кардинала, как бы нуждаясь в помощи перед лицом нового союзника королевы. «Стало быть, если королева не ошибается, ваша милость может предоставить наше распоряжение, — начал было Фердинанд. «Миллион фунтов стерлингов», — сказал Нельсон. Король обернулся к Руфу, как бы спрашивая, что представляет собой миллион фунтов стерлингов. Руфа понял короля. — Приблизительно пять с половиной миллионов дукатов, — ответил он, — проронил кардинал, — эта сумма только первый взнос на ближайшие расходы. Но ведь пока вы уведомите ваше правительство о переводе нам этой суммы, пока еще ее нам переведут, и до того, наконец, как она прибудет в Неаполь, пройдет немало времени. Сейчас осеннее равноденствие, а кораблю потребуется месяц или полтора, чтобы доплыть до Англии и возвратиться. За такой срок французы чего доброго успеют добраться до Неаполя?» Нельсон собрался ответить, но королева перебила его. «На этот счет, Ваше Величество, можете не беспокоиться», — сказала она. «Французы сейчас не в состоянии воевать с нами». «Однако войну они нам объявили?» «Кто объявил?» «Посол республики». «Право. Можно подумать, что я сообщаю вам новость». Королева презрительно улыбнулась. Гражданин Гара чересчур поторопился. Он повременил бы со своими воинственными демонстрациями, если бы знал, в каком положении находятся чемпионы в Риме. А вы знаете о положении шампионы лучше, чем сам посол, не так ли, сударина? Думаю, что намного лучше. Вы переписываетесь со штабом республиканского генерала? Я не стал бы доверять сведениям, полученным от иностранцев, государь. Значит, вы получили сведения от самого генерала-шампиона? Вот именно. Могу показать вам письмо, которое посол республики получил бы сегодня утром, если бы он не поспешил уехать вчера вечером. И королева вынула из конверта письмо, которое Сбир Паскуале де Симоне похитил накануне у Сальвата Пальмиери и отдал в темной комнате королеве. Королева подала его королю. Король взглянул на него. Оно по-французски, — сказал он таким тоном, словно говорил. Оно по древнееврейски. Потом добавил, передавая бумагу кардиналу, как бы доверяя ему одному. — Господин кардинал, переведите нам эти строки. Руфо взял письмо и среди полной тишины прочел следующее. — Гражданин посол, я прибыл в Рим лишь несколько дней тому назад. И считаю своим долгом сообщить вам, в каком положении находится армия которую мне доверено командовать, дабы вы на основании данных, сообщенных мною, могли решить, как держать себя по отношению к вероломному двору, что, находясь под влиянием Англии, нашего заклятого врага, только выжидают удобного момента, чтобы объявить нам войну. При последних словах королева и Нельсон переглянулись, улыбаясь. Нельсон не знал ни французского, ни итальянского языка, но, по-видимому, ему заранее перевели письмо на английский. Руфа продолжал, не заметив усмешек королевы и Нельсона. Во-первых, эта армия, состоящая на бумаге из 35 тысяч солдат, в действительности насчитывает только 8 тысяч воинов им не достает обуви одежды хлеба, к тому же они уже три месяца не получают жалования. В распоряжении этих 8 тысяч всего лишь 180 тысяч патронов, следовательно, по 15 выстрелов. Крепости не обеспечены даже порохом, и, в я еще не хватало даже на то, чтобы обстрелять берберийский корабль, подошедший к берегу с целью разведки. — Слышите, государь, — сказала королева. — Слышу, слышу, — отвечал король. — Читайте, господин кардинал. Кардинал продолжал. — У нас только пять пушек и артиллерийский парк с запасами на четыре орудия. Нехватка оружия такова, что я не могу вооружить два батальона добровольцев которых рассчитывал направить против повстанцев, окружающих нас со всех сторон. Королева вновь переглянулась с Маком и Нельсоном. Состояние наших крепостей не лучше состояния арсеналов. Ни в одной из них нет ядер и пушек одного и того же калибра. В некоторых имеются пушки, но нет ядер. В других есть ядра, но нет пушек. Положение отчаянное, этим и объясняется распоряжение директории, что я вам сообщаю для руководства. Нам поручено воспрепятствовать вражескому наступлению против Римской Республики и перенести военные действия на неаполитанскую территорию, но только в том случае, если неаполитанский король приступит к вторжению, о чем давно говорят. — Слышите, Ваше Величество, — сказала королева, — с восьмию тысячами солдат, пятью пушками и 180 тысячами патронов война эта не так уж нам страшна. — Продолжайте, преосвященнейший, — сказал король, потирая руки. — Да, продолжайте, — повторила королева. и вы узнаете, что думает сам французский генерал в своем положении. — Итак, гражданин посол продолжал читать кардинал. — С теми средствами, которыми я располагаю, как вы сами понимаете, я не могу противостоять вражескому наступлению, а тем более перенести военные действия на неаполитанскую территорию. — Это для вас убедительно? — спросила королева. — проронил король. — Послушаем до конца. — Поэтому я могу посоветовать вам, гражданин посол, лишь стремиться к тому, чтобы между республикой и двором обеих Сицилий сохранились добрые отношения, если это будет не в ущерб достоинству Франции. И всячески умерять, нетерпение неаполитанских патриотов, любое движение, начавшееся ранее, чем через три месяца, то есть до того, как я успею привести армию в боевое состояние, окажется преждевременным и неизбежно потерпит поражение. Мой адъютант, человек надежный, не раз доказывавший свою храбрость, и к тому же неаполитанец по рождению, говорящий не только по-итальянски, но и на неаполитанском наречии, уполномочен доставить вам это послание, а также войти в усношение с предводителями неаполитанских республиканцев. Отошлите его ко мне как можно скорее с подробным ответом и точными сведениями, о ваших отношениях с двором обеих Сицилий. С братским приветом, Шампионы, 18 сентября 1798 года. Так вот, государь сказала королеву, если у вас еще оставались какие-то сомнения, теперь вы можете быть вполне спокойны. В одном отношении да, сударыня, но в другом нет. Ах, понимаю, вы имеете в виду республиканцев в Неаполе? Существования которых вы так долго отказывались поверить. Теперь вы убедились, что это не миф, они существуют, раз их успокоить. И желают того сами якобинцы. Но как, черт возьми, вам удалось завладеть этим письмом? — спросил король, принимая послание из рук кардинала и с любопытством рассматривая его. — Это мой секрет, ваше величество, — сказала королева. И позвольте мне не открывать его. Но я, кажется, помешала его милости лорду Нельсону ответить на заданный вами вопрос. Я сказал, что в сентябре и октябре море бурное, и что нам, пожалуй, потребуется месяц или полтора на получение из Англии денег, нужных нам как можно скорее. Эти слова короля перевели Нельсону. «Государь», — ответил Нельсон, — «все это предусмотрено, и ваши банкиры Беккер и сын учтут вам с помощью своих контрагентов в Мессине, Риме или Ворна. «Вексель в миллион фунтов стерлингов, который выдаст сэр Уильям Гамильтон, а я индосирую. Вашему величеству придется только ввиду значительности суммы заранее предупредить господ банкиров». «Отлично, отлично», — сказал король, — «попросите сэра Уильяма выдать вексель, индоксируйте его, передайте мне, а я сговорюсь с беккерами». Руфа что-то шепнул Фердинанду, тот кивнул ему. Но моя добрая союзница Англии, как бы ни была расположена королевство в БФС не дает денег даром, я ее знаю, продолжал король. Что она требует в обмен на этот миллион фунтов? Нечто очень простое, что никак не повредит вашему величеству. А именно, она просит, чтобы когда британский королевский флот, который собирается блокировать Мальту, отнимет этот остров у французов, Ваше Величество отказались бы от своих прав на него. С тем, чтобы король Великобритании, не имеющий в Средиземном море иных владений, кроме Гибралтара, мог превратить Мальту в базу для английских кораблей. Превосходно! Мне легко уступить остров. Он принадлежит не мне, а ордену. Так точно, государь. Но когда Мальта будет взята, орден распустят, заметил Нельсон. Если орден будет распущен, поспешил ставить Руфа. Мальта должна вернуться во владение королевства обеих Сицилий, принимая во внимание, что император Карл V в качестве наследника Арагонского королевства пожаловал остров рыцарем госпитальером изгнанным в 1535 году с острова Родос Сулейманом II. Если же Англия нуждается в базе на Средиземном море, то уплатить за нее 25 миллионов франков было бы недорого. Обсуждение, вероятно, сосредоточилось бы на этом вопросе. Но тут со двора в третий раз послышался звук рога и произвел такое же неожиданное и ошеломляющее впечатление, как два предыдущих. Что касается королевы, то она переглянулась с Маком и Нельцином, как бы говоря. Не беспокойтесь, я знаю, что это такое. Зато король, ничего не понимая, устремился к окну, распахнул его, когда рог еще не умол. Егерь возвещал начало травли. Стойте! закричал он в бешенстве, — скажут ли мне, наконец, что означают это злосчастные сигналы? — Они означают, что Ваше Величество может отправиться в любую минуту, — отвечал Трубач. — Будьте уверены, вам не придется терять время даром. Кабаны уже повернули. — Повернули, — повторил король. — Кабаны повернули. — Так точно, государь. Стадо пятнадцать голов. — Пятнадцать кабанов. — Слышите, сударыня, — воскликнул король, обращая к королене «Пятнадцать кабанов! Пятнадцать! Слышите, господа? Пятнадцать кабанов! Ты слышишь, Юпитер? Пятнадцать! Пятнадцать!» И потом он снова подошел к окну. «Да разве ты не знаешь, несчастный!» — отчаянным голосом крикнул он трубачу. «Что сегодня охоты не будет!» Королева привстала смешно. «А почему бы, государь, я сегодня не быть?» — спросила она с самой чарующей улыбкой. «Потому что после записки, присланной мне вами минувшей ночью, я ее отменил и он обернулся к Руфу, как бы беря его свидетелей, что распоряжение было отдано при нем. Возможно, государь возразил королеву. Но подумав о том, как огорчит вас отказ от этой забавы, и предполагая, что совещание кончится рано, и вы сможете все-таки поохотиться, я задержала посланного, и ваше первоначальное распоряжение осталось в силе. Я только отложила ваш отъезд с девяти часов на одиннадцать. Сейчас как раз бьет одиннадцать. Совещание закончено, кабаны повернули, и, следовательно, нет никаких помех для отъезда вашего величества». По мере того, как королева говорила, лицо короля все явственнее озарялось улыбкой. «Ах, любезная наставница!» Так Фердинанд всегда называл королину минутой дружеского расположения. «Моя любезная наставница! Вы достойны заменить не только Актона в качестве первого министра, Но даже герцога Делла Саландра в качестве главного ловчего вы сказали, совещание кончилось, и у вас есть главнокомандующий на суше, есть главнокомандующий на море, у вас будет 5-6 миллионов дукатов, на которые мы не рассчитывали, все, что вы предпримете, будет сделано отлично. Единственное, о чем я прошу вас, не приступать к военным действиям прежде императора. Клянусь, я готов начать войну. — Оказывается, я действительно человек храбрый. — Прощайте, дорогая наставница, прощайте, господа, прощай, Руфо. — А как же с Мальтой? — спросил кардинал. — А, да, поступайте как хотите. Я обхожусь без Мальты уже 263 года. Могу обойтись и впредь. Скверная скала пригодная для охоты лишь два раза в году, когда пролетают перепела. Там нельзя держать фазанов, потому что нет воды. Там не растет даже редис. Все приходится возить в Сицилии. — Пусть берут Мальту и избавят меня от якобинцев. Ничего другого я у них не прошу. — Пятнадцать кабанов. — Юпитер. — Ату! Король вышел, на насвистывая четвертый сигнал. — Милорд, — сказала королева, обращаясь к Нельсону, вы можете сообщить своему правительству, что уступка Мальты Англии не встретит со стороны короля обеих Сицилии никаких препятствий. Потом она обратилась к министрам и советникам. Господа, король благодарит вас за добрые советы, которые вы дали ему. Совещание окончено. Поклонившись всем и бросив при этом иронический взгляд на Руфу, она отправила свои покои в сопровождении Макка и Нельсона. Глава 25. Домашний уклад ученого. Было 9 часов утра. Ночью прошла гроза, и свежий воздух был изумительно прозрачен. Рыбачьи лодки тихо скользили по заливу между лазурным небом и таким же морем. И из окон столовой, от которого кавалер Санфелича то отходил, то вновь приближался, он мог бы увидеть и пересчитать дома, которые, как белые пятнышки, громозили всеми ильем отсюда, на темных склонах, а на капри. Но кавалер в то время был обеспокоен двумя вопросами. Во-первых, мнением Бюхона высказанным в его книге «Эпохи природы». мнение, которое казалось Санфевичу чересчур смелым о том, что Земля оторвалась от Солнца в результате падения кометы, а во-вторых, чересчур продолжительным сном своей жены. Впервые со времени женить бы он, выйдя из своего кабинета около восьми часов утра, не застал Луизу за приготовлением кофе, раскладкой хлеба, масла, яиц и фруктов, составляющих каждодневный завтрак ученого которую сама она разделяла с ним, радуя добрейшего кавалера своим молодым аппетитом. Завтрак она обычно подавала ему с почтительным, словно дочерним старанием и супружеской нежностью. После завтрака, то есть часов десять, с пунктуальностью соблюдаемой им во всем, если только его не обуревала какая-нибудь идея научного или нравственного характера, кавалер целовал вызов в лоб и отправлялся в библиотеку. Когда погода была не уж скверная, он неизменно шел туда пешком, как ради удовольствия и развлечения, так и для выполнения гигиенического совета своего друга Чирилла. А путь это длиной километров полтора, лежал между Мерджелиной и Королевским дворцом. Там по шести месяцев в году жил наследный принц, проводя остальные полгода в Фаворите или Каппадемонте. В течение этого полгода один из его экипажей предоставлял все в распоряжение Сан-Феличи. Живя в Королевском дворце, принц около одиннадцати часов неизменно спускался в свою библиотеку и заставал библиотекаря на лестнице за поисками какого-нибудь редкого или нового издания. Увидев принца, Сан-Феличи обычно собирался сойти с лестницы, но принц всегда просил его не беспокоиться. Между ученым, забравшимся на лестницу, и его учеником, расположившимся в кресле, завязывался разговор на какую-нибудь литературную или научную тему. Около половины первого принц уходил к себе. Санфелич спускался с лестницы, чтобы проводить его до двери, вынимал из кармашка часы и клал их на письменный стол, чтобы знать точное время. Ибо он был любим, а работа так увлекала его, что он мог совсем забыться. Без двадцати два кавалер прятал работу в ящик стола, запирал его на ключ, клал часы в кармашек, брал шляпу, которую нес в руках до самого подъезда в знак уважения. Какое в то время истинные роялисты питали ко всему, что относилось к королю. Ино раз по рассеянности он шел с непокрытой головой всю дорогу, от дворца до дому, а, подойдя к нему, дважды стучался в дверь, Причем почти всегда это случалось в тот самый момент, когда часы в доме били два по Луиза либо сама отворяла дверь, либо ожидала его на крыльце. Обед всегда бывал уже готов. Садили за стол. За трапезой Луиза рассказывала ему обо всем, что она делала, о гостях, посетивших ее, о мелких событиях, случившихся по соседству. А кавалер сообщал об увиденном по дороге, о новостях, полученных от принца, о том, что ему пришлось узнать в области политики, которая, впрочем, не так уже волновала его, а тем более Луизу. После обеда Луиза, смотря по настроению, либо садилась за клавесин, либо брала гитару и напевала какую-нибудь веселую песенку с санта лючии или силийскую грустную мелодию. А то супруги уходили пешком побродить по живописной дороге на Пазилипо или в экипаже, отправляясь до Баньоли или Поцуоли, И во время этих прогулок у сан Феличи всегда находилось время рассказать какой-нибудь исторический анекдот или поделиться тем или иным любопытным наблюдением. Причем общая эрудиция позволяла ему никогда не повторяться и неизменно увлекать. Возвращались вечером. Редко случалось, чтобы кто-нибудь из друзей сан Феличи или приятельниц Луизы не приходил провести у них вечер. Летом под пальмами, где стоял стол, зимой в гостиной. Из мужчин, частым их гостем, если он не уезжал в Петербург или в Вену, был Доминика Чемороза, автор в Тайного Браха, итальянки в Лондоне, импресарио в затруднении. Знаменитый маэстро любил послушать отрывки из своих еще неизданных опер в исполнении Луизы. Ценя, помимо отличной школы, которую она была обязана отчасти именно ему, Ее свежий, ясный голос, без фиоритур, что так редко встречается в театре. Иной раз бывал у нее юный живописец, блестящий талант, чарующий острослов, отличный музыкант, великолепный гитарист, которого звали Витальяни, как и того мальчика, казненного вместе с двумя другими подростками Эммануэли Делдео и Гальяни, что стали жертвами первой реакции. Посещал их? правда, редко, потому что многочисленные пациенты оставляли ему мало свободного времени, также и славный доктор Чирилла, с которым мы раза два-три уже встречались и еще встретимся в дальнейшем. Почти каждый вечер, когда она жила в Неаполе, приходила к ним герцогиня Фуско. Часто бывала женщина, замечательная во всех отношениях, Элеонора Фонсека Пиментель. Соперница госпожи Досталь в области публицистики и импровизации. Ученица Метастазио, который еще в раннем ее детстве предсказал ей блистательное будущее. Порой заглядывал к ним также сеньор Баффи, жена ученого-коллеги Сан Феличе, которая, подобно Луизе, была вдвое моложе мужа и, тем не менее, любила его так же беззаветно, как Луиза любила своего. Собрание Эти продолжали часов до одиннадцати, редко дольше. Беседовали, пели, читали стихи, угощались мороженым, сладостями. Иной раз в хорошую погоду, когда на море бывало тихо, а луна украшала, залив серебряными блестками, садились в лодку. Тогда с морской глади поднимались к небу чудесные песни, дивные гармонические созвучия, приводившие славного Чеморозу в восторг. Или же Элеонора Пиментель, стоя на корме, бросала на ветер, как античная севила, строфы, казавшиеся как бы отзвуками пиндара или алкея. А ветер развивал ее длинные черные волосы, разметавшиеся по простой тунике в греческом вкусе. На другой день с такой же пунктуальностью повторялось то же самое. Ничто? Никогда? не нарушала и не омрачала эту жизнь. Как же могло случиться, что Луиза, которую он, возвращаясь в два часа ночи, застал в постели спящую безмятежным сном, как могло быть, что она, всегда встававшая в всем утра, в 9 часов все еще не выходила из спальни. А служанка Джованин на все его вопросы отвечала ⁇ Госпожа спит ⁇ и просила ее не будить. Но вот пробила четверть десятого. И кавалер уже собирался, не в силах побороть тревогу, сам постучаться в спальню Луизы, как вдруг она появилась на пороге столовой, немного побледневшая, с несколько усталым взглядом, но в новом, необыкновенном облике, еще более привлекательном. Он шел с намерением побронить ее из-за столь долгий сон, из-за беспокойства, которое она причинила ему. Но когда увидел нежную, ясную улыбку, озарившую это прелестное лицо, словно утренний луч зари. Он в силах был только любоваться ею. Он улыбнулся в ответ, ласково жал ладонями ее белокурую головку, поцеловал в лоб и в мифологическом стиле, в то время еще не успевшему стареть, любезно произнес. Супруга дряхлого Тифона заставляет себя ждать, значит, она наряжалась, чтобы предстать, как возлюбленная Марса. Луиза густо покраснела и склонила голову на грудь кавалера, словно хотела укрыться в его сердце. — Друг мой, этой ночью мне снились такие страшные сны, что право до сих пор мне не по себе. Неужели эти ужасные сновидения лишили тебя аппетита? — Боюсь, что лишили, — отвечала Луиза, садясь за стол. Она сделала над собой усилие, но тщетно. Ей казалось, будто горло ее сжало железной рукой. Муж с удивлением наблюдал за ней, а она чувствовала, что под его взглядом краснеет и бледнеет, хотя он смотрел на нее скорее с тревогой, чем с недоумением. Внезапно, до их слуха, донеслись три размеренных удара. Кто-то стучался в калитку сада. Кто бы то ни был, появление его было для Луизы желательно, ибо отвлекало кавалера от беспокойства, а ее избавляло от смущения. Поэтому она торопливо встала из-за стола чтобы самой отворить калитку. — А где же Нина? — спросил Санферича. — Не знаю, — отвечал Луиза. — Должно быть вышло. Во время завтрака, зная, что хозяйки не здоровятся, быть того не может, дорогая, калитку снова постучали. — Позволь мне отворить, сказал Луиза. — Нет-нет, это мое дело. Тебе не здоровится, ты устала. Сиди спокойно, я так хочу. Кавалер изредка говорил. — Я так хочу. Но говорил так ласково, так мягко, что это звучало как просьба отца, обращенная к дочери, а отнюдь не как приказание мужа жене. И Луиза предоставила кавалеру спуститься с крыльца и отворить калитку. Но каждая новая мелочь, которая могла бы зародить у мужа подозрения насчет ночного происшествия, пугала ее. И она подбежала к окну, высунула снаружи, еще не понимая, кто это, увидела не молодого человека в широкополой шляпе Он так внимательно разглядывал калитку, к которой прислонился Сальватор, и порог, где Сальвата упал, что Луизу пробрала дрожь. Калитка и человек вошел в сад, но Луиза так и не узнала его, и только когда муж, явно обрадовавшись, пригласил гостя в дом, Луиза поняла, что это друг. В волнении совсем побледнев, она снова села за стол. Кавалер вошел, с ним был Черилла. Она вздохнула с облегчением. Черилла очень любил ее, и Луиза тоже была расположена к нему, потому что он, будучи некогда врачом князя Караманико, часто говорил о нем с любовью и уважением, хотя и не знала родственных узах, связывающих ее с князем. Приведя его, она поднялась с места и радостно вскрикнула Со стороны Черилла она не могла ждать ничего дурного. Увы. Не раз в течение этой ночи, которую она почти всю провела у изголовья раненого, она думала о добром враче и, не вполне полагаясь на познание, Нанну уже собиралась послать за ним Микеле, но она не решила сделать это. Что подумал бы Черила, узнав, что она скрывает от мужа страшное происшествие, став его свидетельницей, и как отнесется он к доводам, побудившим ее сохранить все это в полнейшей тайне? Теперь Луиза недоумевала, каким образом Чирилла, которого она не видела уже несколько месяцев, появился здесь именно теперь, когда присутствие его так желательно. в комнату, Чирилл на мгновение остановил взор на Луизе. Потом, следуя приглашению сан Феличе, пододвинул стол к столу, за которым заперкали супруги, и Луиза по восточному обычаю, принятому и в Неаполе, как в преддверии Востока, подала ему чашку черного кофе. Что и говорить, сказал Сан Феличи, кладя руку ему на колено. Только визит в половине десятого утра и может искупить вашу вину. Вы ведь совсем забыли о нас? Мы могли раз двадцать умереть, милый друг, прежде чем узнали, не умерли ли вы сами. Черело посмотрел на Сан Феличи так же внимательно, как раньше посмотрел на его жену, и заметил, что в то время, как на лице жены лежал загадочный отпечаток беспокойства, тревожной ночи. Выражение лица мужа говорило о простодушной беззаботности и счастье. — Значит, вы рады видеть меня сегодня утром, любезный кавалер? — сказал Чирило, особенно подчеркивая слова. — Сегодня утром. — Я всегда рад вас видеть, дорогой доктор, и утром, и вечером, и вечером, и утром. Но сегодня утром я особенно рад вам. — Почему так? — объясните. — По двум причинам. — Но пейте кофе. — Хотя, что касается кофе, вам не повезло. Сегодня его варила не Луиза. Ленивица встала. В котором часу, угадайте? Лучана промолвила Луиза краснее. Видите, и самой совестно. В девять часов. Чирило заметил румянец Луизы, тут же сменившейся мертвенной бледностью. Еще не зная, чем вызвано это волнение, Чирило пожалел бедную женщину. — Вы хотели видеть меня по двум причинам, дорогой Сан-Филича? Феличе. По каким же? Во-первых, отвечал Санфеличе. представьте себе, вчера я принес из дворцовой библиотеки эпохи природы графа Д. Бюфона. Принц выписал этот труд тайком. Быть может потому, не знаю, наверное, что он не вполне согласуется с Библией. Но мне это безразлично, лишь бы он согласовался со здравым смыслом, Смеять заметил Чирилло. — Вот как? — воскликнул Кавалет. Значит, вы не разделяете его мнение, что Земля обломок Солнца, оторвавшаяся при столкновении с кометой, Также, как не думает, дорогой кавалер, что зарождение живых существ совершается посредством органических молекул и некоторых внутренних форм. Это ведь теория того же автора и, на мой взгляд, столь же нелепая, как и первая. Слава Богу! Значит, я не такой невежда, каким боялся оказаться. Вы невежда, друг мой, да вы самый ученый человек из всех, кого я только знаю. Ну — Ну-ну, доктор, говорите потише, чтобы никто не услышал такого вздора. Но теперь ясно, не правда ли? Мне нет надобности заниматься этим вопросом. Земля не обломок солнца. Теперь один из двух вопросов разрешен. А так как из двух он наименее важный, я начал с него. Второй вопрос у вас перед глазами. Что вы скажете об этом лице? И он указал на Луизу. — Лицо прекрасно, как всегда, — ответил Чирилло. Но сеньора выглядит несколько утомленной, одна бледновата. Может быть, ее что-то напугало ночью? Доктор сделал упор на последних словах. — Что напугало? — спросил Сан Феличин. взглянул на Луизу. — Ночью не произошло ничего такого, что могло бы испугать вас, сеньора? — спросил Чирилла. — Нет-нет, ничего, дорогой доктор. И она бросила на Чирилла умоляющий взгляд. — Значит, вы плохо спали, вот и все. Успокоил ее Чирило. Конечно, поддержал его сан Феличи, смеясь. Я снились дурные сны, а между тем вчера, когда я вернулся из английского посольства, она спала так крепко, что даже не проснулась, когда я вошел к ней и поцеловал ее. А в каком часу вы вернулись из посольства? В половине третьего и легло того. Правильно заметил Чирило. Тогда все уже было кончено. Что кончено? Ничего, отвечал Чирило. Все на все у ваших дверей убили человека. Луиза стала бледнее своего батистого халактика, а Чирилла продолжал. Убийство совершено в полночь, сеньора в это время спала. А вы приехали лишь в третьем часу ночи, поэтому вы ничего и не знаете. Первый раз слышу. К сожалению, убийства на улицах Неаполя не редкость, особенно в Мерджелине, где такое плохое освещение, и где все ложатся спать уже в девять часов. Теперь я понимаю, почему вы пришли к нам так рано. Вот именно, друг мой, я хотел убедиться, что это убийство, являющееся событием гораздо более значительным, чем рядовое происшествие, и притом совершенное у вас под окнами, не причинило вам никакого беспокойства. Как видите, не малейшего, но как вы о нем узнали. Я проходил мимо ваших ворот как раз в это время. Какой-то мужчина, по-видимому, очень сильный и отважный, защищаясь, убил двух сбиров и двух других ранил. Луиза ловила каждое слово, произнесенное доктором. — Все эти подробности, не надо о том забывать, были ей неведомы. — Неужели убийцами были Сбиры? — спросил Санфеличи пониже голос. — Под командованием Паскуали де Симоне, — отвечал Черила, тоже в полголоса. — Вы верите всей этой клевете? — спросил Санфеличи. — Приходится? Черила взял Санфелича за руку и подвел к окну. — — Видите, — спросил он, — за львиным фонтаном у входа в дом, что на углу площади и улицы гроб, вокруг него четыре свечи. — Вижу. — Так вот, в гробу тело одного из двух раненых зверов. Он умер у меня на руках. А перед смертью всем не рассказал. Произнеся последние слова, Чирилл внезапно обернулся, чтобы посмотреть, какое впечатление они произвели на Луизу. Молодая женщина стоя... Платком вытирала салба из парину. Она поняла, что это было сказано специально для нее. Силы ее оставили, сложив руки, она опустилась на стул. Черлила дал ей понять, что и ему все ясно. И поспешил взглядом успокоить ее. Я тоже очень рад, дорогой кавалер, что все это произошло ин-портибус. То есть ни сеньора, ни вы ничего не видели и не слышали. Но коль скоро сеньоре все-таки не здоровится, позвольте мне расспросить ее и прописать ей что-нибудь подкрепляющее. Так как врачи порой задают весьма нескромные вопросы, да и у дам в отношении здоровья часто имеются секреты, здесь сказывается их застенчивость. Разрешите мне увести сеньору в ее комнату, чтобы поговорить без помех. Уводить ее зачем, милый доктор, бьет 10 часов. Я уже опаздываю на 20 минут. Оставайтесь здесь с Луизой и выведайте у нее все. А я отправлюсь к себе в библиотеку. Кстати, вы слыхали, что произошло прошлой ночью в особняке английского посла? Кое-что слышал. Так вот, это повлечет за собой важные события. Я уверен, что принц придет в библиотеку раньше обычного, а может быть уже ждет меня там. Вы кое-что сообщили мне утром, а вечером я, быть может, тоже кое-что вам сообщу. Если вы еще раз заглянете сюда. Ох, и наивит же я. Сюда никогда не заглядывает, разве что заблудившись. Мерджелина — северный полюс Неаполя, а я живу среди ледяных торосов. Затем он поцеловал жену в лоб, сказал. — До свидания, дорогая. Расскажи доктору все и как можно подробнее. Не забывай, что твое здоровье — моя радость, а жизнь твоя — моя жизнь. До свидания, доктор. Потом взглянул на часы и воскликнул. — Четверть одиннадцатого. Подумать только. Уже четверть одиннадцатого. Помахав шляпой из и сбежал по ступенькам к рельсам. Чирило недолго смотрел ему вслед, даже не дождавшись, пока Санфельич пройдет в сад. Он нетерпением обернулся к Луизе и спросил с глубокой тревогой. — Он здесь, не правда ли? — Да, да, да, — прошептала Луиза, падая перед Чирило на колени. — Живой или мертвый? — Живой. — Слава создателю! — воскликнул Чирилла. — А вы, Луиза? Он посмотрел на нее с нежностью и восторгом. — А я... — продолжала Луиза вся дрожа. — Вы будьте благословенны! — воскликнул врач, поднимая ее и прижимая к сердцу. Теперь сам Чирилла беспомощно опустился на стул и стал платком вытирать себе лоб. Глава двадцать шестая Двое раненых Луиза почти ничего не поняла, в только что разыгравшейся сцене. Она догадывалась, что спасла жизнь человека, которым Черрила очень дорожит. Вот и все. Заметив, что доктор совсем побледнел от пережитых волнений, она подала ему стакан холодной воды, и он сделал несколько глотков. А теперь сказал Черрила, порывисто поднимаясь с места: "Не будем терять ни минуты. Где он? Там." — шепнула Луиза, сделав же в сторону коридора. Чирилла направился было туда, но Луиза удержала его. — Но! — нерешительно пробормотала она. — Но! — повторил Чирилла. — Выслушайте меня, а главное простите, друг мой! — ласково сказала она, положив руки ему на плечи. — Я слушаю! — ответил Чирилла с улыбкой. — Но он не при смерти, не правда ли? — Нет, слава богу! Мне кажется, что в его положении ему могло бы быть куда хуже. Во всяком случае, такое у меня было впечатление часа два тому назад, когда я ушла от него. Так вот, что я хотела вам сказать. Необходимо, чтобы вы узнали об этом, прежде чем увидитесь с ним. Я не решалась послать за вами, потому что вы друг моего мужа, а я безотчетно чувствую, что ему лучше ничего не знать о случившемся. Я не хотела посвятить врача, в котором не было бы вполне уверено в важную тайну. Ведь здесь действительно кроется тайна, не правда ли, друг мой? Тайно страшная Луиза. — Королевская не так ли? — Продолжала она. — Ссссс. — Кто вам сказал это? — Сказала само имя убийцы. Вам оно известно? Микеле, мой молочный брат, узнал по сквале Де Симоны. Но дайте мне договорить. Так вот, я хотела сказать, что не решалась послать за вами и боялась обратиться к другому врачу. Я попросил одного человека, который случайно находился поблизости, оказать раненому первую помощь. — И этот человек, сведущий в науки, спросил Чирилла. — Нет, но он уверен, что знает секреты врачевания. — Значит, какой-то шарлатан. — Нет, но простите меня, дорогой доктор, я так взволнован, что голова идет кругом. — Мой молочный брат Микеле, прозванный Мик Микеле Иль Пазо, вы, кажется, знакомы с ним? — Знакомы, замечу вам мимоходом. Остерегайтесь его. — Он заядлый реалист." и я не решился бы попасться ему на глаза, будь у меня прическа на маньер, тита и панталоны, а не килоты. Он только о том и говорит, как бы перевешать и сжечь всех якобинцев. Да, но он никогда не выдаст тайну, которой я имею хоть малейшее отношение. Возможно. Люди из нашего простонародья представляют собой смесь добра и зла, но у большинства из них зло преобладает над добром. Итак, вы сказали, что ваш молочный брат Микеле... Видите ли, под предлогом погадать мне, клянусь, друг мой, что затея это пришла в голову ему, а не мне, он привел сюда какую-то албанскую колдунью. Она предсказала мне кучу всякого вздора и находилась здесь как раз в то время, когда я подобрала несчастного юношу. С помощью каких-то трав, действия которых ей, по ее словам хорошо известно, она остановила кровотечение и наложила первую повязку. — Недоверкно бурнул Черила. — Что? У нее не было оснований вредить раненому, не правда ли? Никаких. Он ей не знаком, напротив. Она, казалось, приняла близко к сердцу его беду. Значит, вы не боитесь, что она умышленно применила какие-нибудь ядовитые травы? Боже мой, — воскликнул Луиза, бледнее, — мне такое в голову не приходило. Нет, этого быть не может. После перевязки раненому стало, по-видимому, лучше. Осталась только сильная слабость. Эти женщины есть иной раз, знают превосходные средства, пробормотал Чирилла, как бы говоря, с самим собою. В средние века, прежде чем наука пришла к нам из Персии благодаря ученикам Авиценны и из Испании благодаря ученикам Авероэса, такие знахарки были наперсницами природы. И не будь медицина столь чванливой, она призналась бы, что некоторыми своими самыми ценными открытиями она обязана именно этим женщинам. Но, дорогая Луиза, продолжал, он снова обращаясь к ней. «Существа такого рода дикие и ревнивы, и если ваше ворожее узнает, что больного лечит еще кто-то, кроме нее, это может повредить ему. Поэтому постарайтесь удалить ее, чтобы я мог осмотреть раненого наедине». «Я как раз думал об этом, друг мой, и хотела вас предупредить», — ответила Луиза. «Теперь, когда вам все известно и когда у вас самого зародились те же опасения, что у меня, — «Пойдемте. Вы войдете в соседнюю комнату. Я под каким-нибудь предлогом удалю нано». «И тогда...» «Тогда, дорогой доктор, — сказала Луиза, молитвенно сложив руки, — «Вы спасете его, правда?» «Спасает дитя мое природа, а не наш брат-врач», — отвечал Чириллу. «Мы помогаем ей только и всего. Я надеюсь, она уже сделала для нашего дорогого раненого все, что могла». В таких случаях быстрая помощь много значит для выздоровления. Надо доверяться природе, но нельзя всего предоставлять ей одной. — Так пойдемте же, — сказал Луиза. Она пошла впереди, доктор последовал за ней, Миновали длинную амфиладу комнат, составляющую часть особняка сан Феличи, Потом отворили дверь, ведущую в соседний дом. — Отлично! — воскликнул Чирило, отметив эту игру случая, оказавшую столь хорошую службу в таких обстоятельствах. Это великолепно. Понимаю, понимаю. Он не у вас, он у герцогини Фуска. Есть провидение, дитя мое. И Черилла обратил взгляд к небу, благодаря провидению, которому медики, в общем-то, мало доверяют. — Так вы согласны, что его надо скрывать? — сказала Луиза. Черилла понял, что она имеет в виду. — Скрывать от всех, без малейшего исключения, запомнить. — Если узнает, что он в этом доме, хотя дом и не ваш, это может страшно скомпрометировать прежде всего вашего мужа. — Значит, я не ошиблась и хорошо сделала, что ни с кем не поделилась этой тайной, — радостно воскликнула Луиза. — Да, вы поступили отлично. А чтобы окончательно развеять ваши сомнения, скажу вам одно. Если бы этот юноша был опознан и арестован, в опасности оказались бы не только его жизни, но и ваши. И жизнь вашего супруга, и моя, и многих других, куда более ценных, чем моя. Оценее вас нет никого, друг мой, никто лучше меня не знает этого. Однако мы уцели, доктор. Позвольте, я войду, а вы подождите. — Конечно, — отвечал Чирилла, отходя в сторону. Луиза повернула ключ, и дверь отворилась без малейшего скрипа. — Были, по-видимому, приняты все меры к тому, — чтобы она отпиралась бесшумно. К великому удивлению молодой женщины она застала возле раненого одну только Нину. Держа в руке маленькую губку, девушка по каплям выжимала из нее на грудь больного сок, добытый из трав, которые собрала колдунья. «Где Нана? Где Микеле?» – спросила Луиза. «Нана ушла, сеньора. Она говорит, что все идет хорошо, и сейчас она здесь не нужна, у нее и других дел много». А Микеле? Микеле сказал, что после событий минувшей ночи на Старом Рынке будет, вероятно, большая сумятица. А так как он один из главарей своего квартала, то непременно хочет быть там. — Значит, ты одна? — Совсем одна, сеньор. Входите, входите, доктор, — сказала Луиза. — Никого нет. Доктор вошел. Больной лежал на кровати, изголовье которой было прислонено к стене. Грудь его была совсем обнажена если не считать полотняной повязкой, расположенной крест на крест и уходившей за плечи. Она поддерживала бинты, непосредственно прилегавшие к ране. На рану Нина накапала сок, выжатый из трав. Сальвато лежал неподвижно, сомкнул веки. При появлении Луизы он открыл глаза. И на лице его появилось блаженное выражение, так что следы страданий стали незаметны. Когда доктор вошел в комнату, раненый сначала посмотрел на него с тревогой. Что за человек? Чей-то отец, вероятно, быть может муж? Узнав Черила, он с трудом приподнялся, прошитал его имя и протянул ему руку. Потом опять откинулся на подушке и от этого легкого движения. Черила приложил палец губам, показывая, что больному следует молчать и не шевелиться. Он подошел к Сальвате, снял повязку, сжимавшую ему грудь, и поддерживая бинты, стал внимательно разглядывать остатки трав и истолченных микелей, попробовал на вкус выжатый из них сок и улыбнулся, поняв, что перед ним вяжущий настой дымянки, подорожника и полыни. — Это хорошо, — сказал он Луизе, на которую больной по-прежнему взирал с улыбкой. — Можете пользоваться с надобьями колдунья. — Сам я. Пожалуй, этого не прописал бы, Ну и лучшего ничего не смог бы придумать. Потом, вернувшись к больному, он тщательно осмотрел его, благодаря вяжущим свойствам соков, которыми непрерывно смачивали рану. Края ее сблизились, они были розового цвета, на вид здоровые и подавали надежду, что внутреннего кровоизлияния не произошло. А если оно и началось, то было прервано тем, что хирурги называют сгустком, чудесным творением природы, которая борется за свои создания столь люмно, что науки, никогда не сравнится с ней. Пульс был слабый, но ровный. Оставалось выяснить, в каком состоянии легкое. Черила приник ухом к груди больного и прислушался к его дыханию. Луиза внимательно следила за всеми движениями врача. По-видимому, он остался вполне доволен, ибо, поднявшись, глянул на Луизу и улыбнулся ей. «Как вы себя чувствуете, дорогой мой Сальвата?» спросил он у раненого. «Превосходно! Только слабость ужасная», — ответил больной. «Хотелось бы так вот и лежать». «Браво!» — воскликнул Черила. «Голос у вас лучше, чем я ожидал. Нана лечит вас отлично, и я полагаю, что вас не очень утомит, если вы ответите мне на несколько вопросов, а важность их вы сами осознаете». «Понимаю», — отозвался больной. И действительно, при других обстоятельствах Чарилла отложил бы на другой раз своего рода допрос, которому он собрался подвергнуть Сальвата. Но положение было настолько серьезно, что следовало, не теряя ни минуты, принять необходимые меры. «Как только устанете, помолчите», — сказал он раненому. «А если Луиза сможет ответить на вопросы, которые я буду задавать, я прошу ее отвечать вместо вас. Тем самым вы будете избавлены от этого труда». Вас зовут Луиза? Спросил Сальвата. Это было одно из имен моей матери. По воле Господней, одно и то же имя дано женщине, которая даровала мне жизнь, и той, которая мне ее спасла. Благодарение Богу. Друг мой, поберегите силы, сказал Чирилла. Я упрекаю себя за каждое слово, что заставляю вас произнести. Не говорите ни одного лишнего. Сальвата кивнул знак повиновения. В котором часу ночи к раненому вернулось сознание спросил Чирилла, обращаясь к обоим. Луиза поспешила ответить за Сальвата в пять часов утра, друг мой, как раз когда стало светать. Раненый улыбнулся, и при первых лучах солнца он и увидел Луизу. Что вы думали, очнувшись в этой комнате и увидев возле себя незнакомую женщину? Первой моей мыслью было, что я умер, и ангел господень не зашел сюда, чтобы вознести меня на небо. Луиза хотела скрыться за спиной Чирилла, но Сальвата так порывисто протянул мне руку, что врач задержал ее, и она осталась у раненого на виду. «Он принял вас за ангела смерти», — сказал ей «Черила, «Докажите ему, что вы, наоборот, ангел жизни». Луиза вздохнула, приложила руку к сердцу, чтобы умерить его биение, и, уступая воле доктора, приблизилась к раненому. Взгляды молодых людей встретились и уже не могли оторваться друг от друга. — Знаете ли вы, кто вас ранит? — спросил Чирилла. — Я их знаю, — поспешила сказать Луиза. — И я их вам уже назвала. Это приспешники королевы. Следуя совету Чирилла предоставить Луизе отвечать за него, Ксальвата ограничился утвердительным кивком. — И вы догадываетесь, с какой целью они хотели убить вас? — Они сами мне об этом сказали, — ответил Сальвата. — Они хотели отнять у меня бумаги, что были при мне. — А где лежали бумаги? В кармане плаща, который мне одолжил Николины. И что же с ними сталось? Когда я уже терял сознание, мне показалось, что кто-то отнимает их у меня. — Можно мне осмотреть вашу одежду? Родин кивнул в одет, но тут Луиза заметила. — Если хотите, я подам вам его плащ. Но это бесполезно, карманы пусты. Чирил взглянул на нее, как бы говоря, откуда это вам известно? — Вы прежде всего стали искать какие-нибудь документы, которые помогли бы нам опознать раненого, — объяснила Луиза. Поняв, этот не мой вопрос. Если бы оказалось, что в Неаполе у него есть мать или сестра, я пошла бы своим первейшим долгом во что бы то ни стало извести их. Но мы ничего не обнаружили, помнишь, Нина? Решительно ничего не обнаружили, сеньора. — А что представляют собой документы, которые в настоящее время находятся в руках ваших врагов? Вы помните их, Сальват? Документ был всего лишь один. Письмо генерала Шампионе, в котором французскому послу предписывалось по возможности поддерживать добрые отношения между Францией и королевствами обеих Сицилий, поскольку генерал еще не готов к войне. А говорил ли генерал о патриотах, которые вошли с ним в контакт? Говорил. Он советовал удержать их от несвоевременных выступлений. — Называл ли он их имена? — Нет. — Вы в этом уверены? — Уверен. Раненый устал отвечать на вопросы доктору. Он закрыл глаза и побледнел. Луизе показалось, что он теряет сознание, и она в ужасе вскрикнула. При этом возгласе больной открыл глаза, и на губах его снова появилась улыбка, красноречиво говорившая то ли о благодарности, то ли о любви. — Не беспокойтесь, сеньора, не беспокойтесь, проговорила. — Довольно, — сказал Чирилло, — ни слова больше. Все, что мне надо было узнать, я узнал. Если бы дело касалось только моей жизни, я бы не спрашивал ни о чем и предписал бы вам хранить полнейшее молчание. Но вы знаете, что я не один, и простите меня. Сальвата взял протянутую руку доктора и крепко пожал ее, доказывая тем самым, что он по-прежнему энергичен. — А теперь помолчите и успокойтесь, — сказал Чирилло. Беда не так велика, как я опасался. Могло быть хуже. — Но как же поступить с генералом? — сказал раненый, нарушая предписание врача. Ведь он должен же знать о положении дел. — Не пройдет и трех дней, как генерал получит донесение, которое успокоит его на ваш счет, — ответил Чирилло. — Он узнает, что вы опасны, но не смертельно ранены. Узнает, что вы вне досягаемости неаполитанской полиции. Как она неловка! Узнает, что около вас сиделка, которую вы приняли за ангела небесного, прежде чем убедиться, что это просто сестра милосердия. Узнаете, наконец, дорогой мой Сальвата, что любой раненый хотел бы оказаться на вашем месте и просил бы у своего врача только одного, чтобы он не вылечил его слишком скоро. Чирило подошел к столу, где лежали бумага, перо и чернила, и стал писать, в то время как Сальвата завладел рукой Луизы, которую она краснее не отнимала у него. Написав рецепт Чирилла, он дал его нене, и та сразу же отправилась за лекарством. Затем доктор подозвал молодую женщину и сказал ей тихо, чтобы больной не услышал. Ухаживайте за ним, как стала бы ухаживать сестра за братом. Больше того, как мать за своим ребенком. Пусть никто, даже с Санфеличем, не знает, что он здесь. Провидение избрало ваши ласковые, целомудренные руки, чтобы доверить им жизнь одного из своих избранников. Вам придется отвечать за него провидению. Луиза вздохнула, потупившись. Совет этот, увы, был излишен, ибо голос ее собственное сердце звучал не менее проникновенно, чем голос Чирила. Как бы убедителен, тот ни был. Я приду завтра, продолжал врач, если не случится ничего особенного, не посылайте за мной. Потому что после событий, минувшей ночи, полиция, несомненно, приставит ко мне самых зорких шпионов. Я сделал все необходимое по заботе, чтобы у больного не было никаких потрясений ни физических, ни душевных. Для всех, даже для Санфеличи, больны одна только вы. Ради вас я и прихожу. А если муж все-таки узнает, прошептала молодая женщина. Тогда я все беру на себя, отвечал Чарила. Полная благодарность Луиза подняла глаза к небу. На душе у нее стало спокойнее. Тем временем Нина возвратилась с лекарством. С помощью девушки Чирилла наложил на рану больного свежие столченные травы, забинтовал его, посоветовал отдохнуть и, почти уверенный в его выздоровлении, попрощался с Луизой, пообещал прийти через день. Когда Нина затворила за ним дверь, с Пазелипа как раз спускалась Каразелла. Чирилла знаком подозвал возницу и сел в карету. — Куда прикажете, ваше превосходительство? — Портичи, друг мой. И получишь пиастр, если мы доберемся туда за час. Он показал кучеру монету, но не отдал ее. — Вива Сан-Генаро! — воскликнул возница. Он подхлестнул лошадь и та понеслась галопом. При такой езде Чирило домчался бы до места назначения менее, чем за час. Но, доехав до улицы Нового Марина, он увидел огромную толпу, совершенно преждургившую дорогу. Глава двадцать Фра. Пачефико. Микеле не ошибся. На старом рынке действительно была сумятица. Но причина ее оказалась не совсем та, которую подумал молочный брат Луиза. Или, во всяком случае, причина это была не единственная. Попробуем рассказать, что же произошло в этом шумном уголке старого Неаполя. В своего рода дворе чудес, где между Лацарони, комаристами и Гуапи ведется нескончаемый спор о том, Кто здесь главный? Где Мазань Ела начал свое восстание, где в течение пяти веков зарождали все бунты, потрясавшие столицу обеих Сицилий подобно тому, как в Везувии зарождались все землетрясения, разорившие резину, портичи и торы греха? Часов шесть утра соседи монастыря святого Ефрема, расположенного на подъеме капуцинов, Могли видеть, как по обыкновению из монастырских ворот вышел брат-сборщик, заботившийся о пропитании братьев. Он гнал перед собой осла, направляясь вниз по длинной улице, ведущей от ворот святой обители к улице Инфраскату. Этим двум персонажам, двуногому и четвероногому, суждено играть роль в нашем повествовании, а потому они, особенно двуногие, заслуживают подробного описания. Монах был коричневой сутане капуцина, с откинутым на спину капюшонов и в сандалиях, согласно уставу на босу ногу, с деревянными подошвами, что держались на двух желтых кожаных ремнях, и не только стучали по мостовой, но и били его по пяткам. На бритой голове капуцина сохранился лишь венчик из волос, напоминавший о терновом венце Христа. Стан его был перехвачен чудо-вереволкой святого Франциска внушавший верующим глубокое уважение к этому ордену, ибо три символических узла на ней напоминают об обетах, которые монахи приносят, отрекаясь от мира, а именно обеты бедности, целомудрия и послушания. Сборщика пожертвований, которого мы сейчас вывели на сцену, звали Фра Пачифико, что в переводе означает «брат-миротворец». Облачившись в рясу святого Франциска, он, похоже, принял имя, наименее подходящее для его нрава и внешнего облика. Брат Пачефика был мужчина лет сорока, роста пять футов восемь дюймов, с мощными, мускулистыми руками, геркулесовой грудью, крепкими ногами. У него была черная, густая борода, прямой широкий нос, белый, как слоновая кость зубы, темное от загара лицо и глаза с ужасным взглядом, который во Франции встречается лишь у уроженцев Авиньона и Нима, а в Италии только у абруцциских горцев, потомков самнитов, которых римлянам было так трудно одолеть, или у марсов, которых они и вовсе не одолели. Что же касается нрава, то он у этого монаха был желчный, склонный к беспричинным ссорам. Поэтому, когда брат-миротворец был моряком, а он вначале служил на флоте, и мы вскоре скажем, какие причины побудили его служение королю поменять на служение Богу. Итак, в те давние дни брат-миротворец, звавшийся тогда Франческо Эспозито, ибо отец забыл признать его своим детищем, а мать решила, что не обязана его кормить, поэтому, повторяем, Редко случалось, чтобы брат миротворец не задевал драки, то на борту своего корабля с кем-нибудь из товарищей, то на площади Мола, то на улице Пильера, то на Санта-Люче с каким-нибудь комаристом или гуаппо, воображавшим будто имеет такие же права на землю, какие, как считал Франческо Эспозита, он имеет на океан и на Средиземное море. В матроса на фрегате Минерва, которым командовал адмирал Корачело, Франческо Эспозитов участвовал в Тулонской экспедиции, как преданный союзник французских роялистов, и за всех сил помогал им. Когда Тулон был отдан англичанам, и роялисты стали расправляться с якобинцами. Правда, за это Франческо был сурово наказан адмиралом Карачева, не допускавшим, чтобы благие намерения толкали на убийство. Но наказание это вместо того, чтобы излечить Франческо от ненависти к Санкт-Кулотам, только усилило ее. Теперь одного лишь вида этого человека, который, следуя навязчивой моде, принес в жертву на алтаре отечества косичку и клоты, стал носить прическу на манер тита и панталоны. Достаточно было, чтобы вызвать у Франческо такие судороги, что, будь то в средние века, пришлось бы прибегнуть к изгнанию из него нечистой силы. Однако Франческо Эспозито оставался примерным христианином. Каждый день, утром и вечером, он исправно молился. На груди он носил образ Богоматери, который надела на него родственница, прежде чем ждать мальчика в приют. При этом она постаралась не оставить ни малейшего признака, дававшего маленькому Эспозиту надежду, что в один прекрасный день его востребуют родители. По воскресеньям, когда ему разрешали ездить в Тулон, он с примерным благоговением выслушивал мессу И ни за какие блага в мире не вышел бы из храма, прежде чем священник не удалится в резницу. И до этого ни за что не отправился бы с приятелями в кабак, чтобы опорожнить бутылочку красного вина с ламальга или белого из косиса. Впрочем, столь похвальное благочестие не мешало тому, чтобы распить бутылочку красной или белой жидкости, постоянно не сопровождалось появлением в перечне дружеских шрамов какого-нибудь более или менее широкого пореза, или более или менее глубокого прокола, вследствие поединка на ножах, столь обычного в той темной среде, где жил Франческо из Базита, и где убийство воспринималось, как самое обычное дело. Все знают, как окончилась осада. Это произошло совсем неожиданно. Однажды ночью Бонапар захватил малый Гибралтар, на другой день были взяты форты Эгиет и Балагер, и имевшиеся там орудия были тотчас же обращены против английских, португальских и неаполитанских кораблей. Нечего было и думать о сопротивлении. Карачола, владевший фрегатом, как всадник своим конем, приказал поднять на Минерве все паруса, начиная с нижних и кончая бомб-брамселями. Чтобы развернуть парус на брамстенге, наверх был послан Карачола Эспозита, как один из самых крепких и ловких матросов. Несмотря на сильную качку, ему к великой радости своего капитана удалось справиться с этой задачей. Как вдруг на расстоянии полуметра от мачты французское ядро сорвало релью, на которой стоял матрос. От толчка он потерял равновесие, однако успел ухватиться за развивающийся парус и крепко держался за него. Положение создалось опасное. Франческо чувствовал, что парус постепенно рвется. Смельчаку оставалось только броситься в море, выбрав момент, когда качка позволит сделать это. В таком случае у него было на спасение 50 шансов из 100. Если же мешкать и дотянуть до момента, когда парус окончательно разорвется, можно упасть на палубу, и тут уже из 100 шансов 99 будет за то, что свернешь себе шею. Франческо выбрал первый вариант, суливший 50 шансов на благополучный исход. А чтобы заручиться благосклонностью проведения, он дал обед своему заступнику, святому Франциску, что если останется жив, то снимет с себя матросскую куртку и облачится в монашескую рясу. Тем временем капитан, очень ценивший Эспозита, несмотря на его будный нрав, и считавший этого храбреца одним из лучших своих матросов, дал знак находившейся неподалеку шлюпке, чтобы она подошла к регату и готова была прийти ему на помощь. Смельчак, бросившись с высоты 60 футов, упал в трех метрах от шлюпки. Так, что когда он вынурнул из воды, несколько ошеломленный падением, ему оставалось только сделать выбор между протянутыми к нему руками и веслами. Решив, что руки надежные, матрос ухватился за те, что оказались ближе. Его вытащили из воды и водворили на палву, где Карачелла не заметил поздравить бравого моряка с успешным полетом. Однако эспозитор выслушал похвалы капитана весьма равнодушно. А на вопрос Карачелла о причинах такого безразличия поведал о данном им обете, причем твердил, что теперь в нашем ли, в другом ли мире с ним неминуемо случится беда, если он нарушит клятву даже в обстоятельствах, независимых от его воли. Карачелла, не желавший брать на себя ответственность за гибель души столь славного христианина, Пообещал Эспозита, что тотчас же по возвращению в Неаполь уволит его по всей форме, но с условием, что на другой же день после пострижения и, следовательно, вступления в тот или иной монашеский орден, Эспозита явится к нему на борт Минервы и повторит в рясе прыжок, который он совершил, будучи в матросской форме. Само собой разумеется, что та же шлюпка с теми же людьми будет наготове, чтобы прийти к нему на помощь, как и в первый раз. Эспозита был полон веры. Он отвечал, что убежден в помощи своего святого заступника и не колеблюсь, готов повторить испытание. Затем Карачало приказал подать ему двойную порцию водки и отослал его отдохнуть, освободив на сутки от всякой работы. Эспозита поблагодарил капитана, спустился в люк, выпил двойную порцию водки и крепко заснул, несмотря на адский грохот, исходивший из трех французских фортов. Они полили и по городу, и по трем союзническим эскадрам, торопившимся выйти из порта. Всё вокруг было озарено заревом пожара. То горел арсенал, подожженный отступавшими англичанами. Невзирая на французские ядра, преследовавшие Минерву на рейдинг, и на шторм, встретивший ее в открытом море, фрегат под командованием отважного капитана достиг Неаполя без особых повреждений. По возвращению в порт Карачевых, верный своему слову, подписал увольнение с позиции и напомнил ему об обязательствах, которые тот на себя принял и обещал исполнить.